К вечеру ожидаю донесения о большой победе. Как только получу его, пошлю к вам кучера. На этом не имею сказать больше ничего, как только пожелать вам и нашим возлюбленным чадам такого же хорошего здоровья, как мое. Молю Господа, чтобы он хранил вас. Фердинанд Б. Как видите, самое существенное, что было в письме, совершенно отошло на второй план, вытесненное второстепенными подробностями. Речь больше шла о королевской охоте на кабана, чем о сражении данным маком. Людовик XIV своей самодержавной гордыне первым сказал «Государство – это я». Но это положение, еще прежде чем оно было материализовано Людовиком XIV, явилось неизменной основой деспотических монархий. Несмотря на сквозивший в этом письме эгоизм, оно произвело то впечатление, какого королева и ожидала. И не нашлось ни одного человека, кто осмелился бы усомниться в итоге сражения. Когда окончился балет, когда театр опустел, огни погасли, приглашенные сели в кареты и разъехались по домам и загородным поместьям в окрестностях Казерты и Санта-Марии, королева возвратилась к себе в сопровождении своих приближенных, которые, живя тут во дворце, обычно оставались ужинать и проводить вечера вместе с ней. Это были прежде всего Эмма, дежурные фрелины, сэр Уильям, лорд Нельсон, только за 3-4 дня до этого возвратившийся из Ливорна, куда он доставил восемь тысяч солдат генерала Назели. Был тут и князь Костельчикала, чей титул почти равнял его с блистательными особами, приглашавшими его к столу, знатными гостями, вынужденными сидеть с ним рядом, так как по праву рождения он принадлежал к их кругу, хотя ремесло, которому он посвятил себя, морально ставила его ниже прислуживавших ему лакеев. Был тут и Актон, который, не заблуждаясь насчет лежащей на нем ответственности, с некоторых пор стал еще внимательнее и заботливее по отношению к королеве, ибо чувствовал, что в дни невзгод, если такие дни настанут, она окажется его единственной опорой. В тот вечер присутствовали здесь, вопреки обыкновению также и престарелые принцессы Виктория и Аделаида. Напомня совет супруга, не забывать о них, поскольку они все-таки дочери короля Людовика XV, Каролина пригласила их на неделю в казерту вместе с семью телохранителями. Офицеры эти не состояли в неаполитанской армии, но по распоряжению Фердинанда данному им министру Ореоле получали здесь жалования, числились лейтенантами, останавливались и жили вместе с неаполитанскими офицерами, причем окружающие оказывали им такое же внимание, Какого королева удостаивала принцесса? Старых дам знак особого уважения к ним просили приглашать к столу одного из телохранителей, который в этот вечер становился их почетным кавалером. Принцессы приехали накануне, и в тот вечер пригласили господина де Бокечиампе. В день торжественного представления настала очередь Джованни Батиста, де Чезари. Он присутствовал там, сидя в портере, предназначенном для офицеров. А так как после спектакля «Принцессы» на некоторое время удалились свои апартаменты, Де Чезари явился к ним, чтобы сопровождать их и быть представленным королеве и ее знатным гостям. Мы уже говорили, что Бакачиампи был корсиканским дворянином, а Де Чезари происходил из старинного рода капорали, то есть из рода начальников военного округа, и что оба были очень хороши собой. В тот вечер Де Чезари, сам прекрасно осознавая преимущество своей внешности, подчеркнул ее всем, кто допускает военная форма. Юноше было только 23 года, и сложен он был прекрасно. Но как бы он ни был красиво строен, все же это не оправдывало возгласа, вырвавшегося при виде его у королевы, а также у Эмма, Актона, сэра Уильяма и почти у всех приглашенных. Возгласы эти объяснялись необыкновенным сходством Джованни, Батиста, де Зари, с принцем Франческо, герцогом калабрийским. У него был тот же розовый цвет лица, те же голубые глаза, те же белокурые волосы, разве чуть потемнее, тот же рост, быть может, чуть повыше. Вот и все. Де Зари, никогда не видевший наследника престола и, следовательно, не знавший о милости и судьбы, наградившей его сходством с сыном короля, был несколько смущен шумным приемом, которого отнюдь не ожидал. Но как человек остроумный, он вышел из положения, сказал, что принц простит ему эту невольную дерзость, а королева, поскольку все подданные ее дети, не может гневаться на тех, кто не только предан ей всем сердцем, но и лицом похож на нее. Гостей пригласили к столу. Ужин прошел весьма оживленно, оказавшись в обстановке, напоминавшей им Версаль. Престарелые принцессы почти забыли о смерти сестры. Потери, не горевать о которой было невозможно. Впрочем, одно из привилегий предморного траура является то, что он длится лишь три недели, а траурным цветом является лиловый. Ужин проходил так весело потому, что почти все присутствующие были убеждены, как и сам король еще недавно, что пушечная пальба означала разгром французов. Те же, кто в этом сомневался или во всяком случае не был так спокоен, как остальные, делали над собой усилия, чтобы походить на самых веселых. Только Нельсон, несмотря на огненные взгляды, что обращала к нему Эмма Лайона, казался озабоченным и не участвовал в изъявлении надежд, которыми все прочие усердно услаждали гордыню и ненависть королевы. Каролина все же заметила сумрачность победителя при Абукири, а так как не могла объяснить ее холодностью Эмма, Она, наконец, решила сама спросить у адмирала о причине его молчания и сдержанности. «Ваше Величество, угодно узнать, что за мысли тревожат меня?» — спросил Нельсон. «Так вот, хоть это может и не понравиться королеве, я отвечу ей, как пристало моряку напрямик. Ваше Величество, я встревожен». «Встревожены? Почему же, милорд?» «Потому что я всегда волнуюсь, когда гремят пушки». — Но мне кажется, милорд, вы забываете, каково ваше участие в этом громе пушек, — возразила королева. — Я именно поэтому особенно волнуюсь, что помню о письме, на которое вы намекаете, ибо если что-либо случится с вашим величеством, моя тревога превратится в грузение совести. — В таком случае зачем же вы его написали? — спросила королева. — Я написал его, так как вы уверили меня, что ваш взять его величество австрийский император, начнет военные действия одновременно с вами. А кто говорит, милорд, что он не начал или не собирается начать их? Если бы так было, мы кое-что узнали бы об этом. Германский цезарь не может двинуть поход ход двухсоттысячную армию без того, что моя земля чуточку не дрогнула от этого. А если он все же не выступил, значит, не выступит раньше апреля. — Но не правда ли? — спросила Эмма. — Он сам советовал королю начать поход и обещал выступить, как только его величество окажется в Риме. — Да, кажется, — прошептала королева. — А вы видели его письмо, ваше величество? — спросил Нельсон, глядя на королеву, своим серым глазом так пристально, словно перед ним была простая женщина. — Нет, но король говорил о нем господину Актону, — невнятно пробормотала королева. Впрочем, даже если мы ошиблись или если австрийский император ввел нас в заблуждение, неужели из-за этого надо отчаиваться? Я не говорю, будто надо отчаиваться, но боюсь, что неаполитанской армии одной не по силу выдержать натиск французов. Как? Вы полагаете, что 10 тысяч французов под началом господина Шампионе могут победить 60 тысяч неаполитанцев, которыми командует генерал Мак, считающийся лучшим стратегом Европы? Я говорю, государиня, что исход всякого сражения всегда сомнителен, а между тем судьба Неаполя зависит от вчерашнего сражения. Я говорю, наконец, что если Мак к несчастью, оказывается побежденным, то через две недели французы будут в Неаполе. — Боже мой, что вы говорите? — прошептала мадама Галаида, бледнее. — Неужели нам опять придется собираться в дорогу? — Слышите, сестрица, что говорит милорд Нельсон? — Слышу, — ответила мадам Виктория, смиренно вздохнул. Но я вручаю нашу судьбу в руки Господней. — В руки господни, в руки Господней. Прекрасно сказано с точки зрения верующих. Но в руках Господних столько судеб вроде наших, что ему некогда ими заниматься. Милорд обратилась королева к Нельсону, словам которого она придавала куда больше значения, чем хотела показать. — Значит, вы невысоко цените наших воинов? Раздумайте, что они в шестером не одолеют одного республиканца. И это при том, что сами вы с вашими англичанами атакуете их при равных силах, а зачастую и при меньших, чем у них. Да, на море, государине, потому что море — это наша стихия, стихия англичан. Родиться на острове — значит родиться на корабле, стоящем на якоре. На море, смело утверждаю это, один английский моряк стоит двух французских. Иное дело на суше. На суше, государиня, французы, тоже, что англичане на море. Богу известно, до чего я ненавижу их. Господь также ведает, что я воевал с ними не на жизнь, а на смерть. Ему известно, наконец, как я хотел бы, чтобы то, что останется от этой нечестивой нации, которая отреклась от Бога и казнит своих монархов, оказалось на корабле. Тогда я на борту авангарда, как он не искалечен, сразился бы с этим кораблем. Но даже ненавидя врага, следует отдавать ему должное. Ненависть не означает презрение. Если бы я презирал французов, то не стал бы их ненавидеть. — Что вы, любезный лорд, — сказала Эмма, тряхнув головой. Как умела только она. Жест был бесконечно изящен и пленителен. Не выступайте здесь в роли правозвестника несчастья. Генерал Мак разгромит французов на суше, так же, как адмирал Нельсон разгромил их на море. Да вот, мне послышалось, что... Щелкает кнут, возвещающий нам о прибытии новостей. Слышите, государь, слышите, милорд? Это курьер, обещанный нам королем. И действительно, стало слышно быстро приближающееся частое щелканье бича. Нетрудно было догадаться, что звуки эти — красноречивая музыка, какую почтари имеет обыкновение возвещать о своем прибытии. Но присутствующих лишь не могло смутить то обстоятельство, что послышался стук колес, приближающейся кареты. Все, однако невольно поднялись с места и стали прислушиваться. Ахтон первый не выдержал. По-видимому, взволнованный более прочих, он обернулся к королеве и спросил Ваше Величество, разрешите мне справиться. Королева утвердительно кивнула. Министр бросился к дверям. Обратив взор на амфиладу комнат, по которой должен был пройти камердинер, чтобы доложить о курьере или сам курьер, все слышали, как карета остановилась под аркой у парадного подъезда. Вдруг Актон, отступив на три шага, попятился к зале, как человек, увидевший что-то невероятное. — Король! — воскликнул он. — Король! Что такое? Глава 58 восьмая Все потеряно, даже честь. И действительно, почти тот же появился король в сопровождении герцога Досколи. Благополучно доехав и уже ничего не опасаясь, он стал самим собой и вошел первым. Его величество был в странном настроении. Досада, вызванная поражением, боролась в нем с чувством удовлетворения от того, что опасность миновала и он уже готов был отдаться свойственной ему склонности к насмешке, приобретавшей, однако, в теперешних обстоятельствах, горький привкус. Добавил к этому физическую усталость человека, скажем более, короля, которому пришлось в холодный декабрьский день и дождливую ночь проехать 60 льо в скверном колесину, не имея возможности перекусить. «Брррр!» — пробурчал он, входя, потирая руки, И, казалось, не обращая внимания на присутствующих, здесь куда приятнее, чем на дороге в Альбана. Как, по-твоему, Осколи? Заметив, что гости королевы торопливо отвешивают поклон, и Фердинанд продолжал. Добрый вечер, добрый вечер. Очень рад, что стол накрыт. С самого Рима у нас не было во рту ни кусочка мяса. Ломтик хлеба и сыра, съеденные на ходу. Поскорее набегу. Представляете, как это восстанавливает силы? Да, плохи харчевни в моем государстве, и очень мне жаль беднях, которые рассчитывают на них. За стол, досколе, за стол. Я голоден, как волк. Король сел за стол, не беспокоясь о том, не занял ли он чего-нибудь место, и усадил досколе рядом с собой. Государь, будьте добры, рассейте мою тревогу, сказала королева, подойдя к своему августейшему супругу в то время, Как все гости почтительно стояли поодаль. Скажите, чему я обязан такой радостью, как ваше столь неожиданное возвращение? Кажется, вы, сударыня, а не сан Никандры, рассказывали мне про Франциска I, что он после какого-то сражения, стал пленником какого-то императора, написал своей матушке длинное письмо, оканчивающееся прекрасной фразой. Все потеряно, кроме чести. Так вот, вообразите, я возвращаюсь из-под Павии. Там происходило это сражение. Теперь вспомнил. Вообразите, возвращаясь из-под Павии и оказавшись не таким дураком, чтобы попасться, как это случилось с королем Франциском I, я вместо того, чтобы написать, явился самолично, дабы сказать вам. Все потеряно, кроме чести, в ужасе воскликнула королева. Нет, не ответил король с резким смешком. Тут необходима маленькая поправка. Все потеряно, даже честь. Государь, прошептал Досколе, как неаполитами, смущенный цинизмом короля. Если честь не потеряна, Досколе, то почему же, скажи, люди бежали так стремительно, что я, заплатил возницы полтора дуката прогонных, еле-еле опередил их? Они бежали от позора, сказал король, нахмурившись и стиснув зубы. Это доказывало, что он куда ближе к сердцу принимает случившееся. Чем старается показать. Все молчали. Воцарила мертвая тишина. Ибо хоть еще и ничего не было известно, присутствующие догадывались обо всем. Король, как мы уже сказали, сел и посадил рядом с собой герцога Досколи, вооружившись вилкой. Он взял с блюда, оказавшегося перед ним, кусок жареного фазана и разрезал его пополам. Половину он положил на свою тарелку, другую передал досколью. Король смотрелся вокруг и заметил, что все, даже королева, стоят. Садите же, садите, сказал он. Если вы плохо поужинаете, дела от этого не пойдут лучше. Он налил себе полный стакан бордой, передал бутылку досколи, сказал. За здоровье, шампионы. Молодец, вот человек слово. Он обещал республиканцам быть в Риме не позднее, чем через двадцать дней. А вернулся туда на семнадцатый. Вот кто заслуживал бы выпить этого превосходного Бордо. Я же достойно разве что? Асприно? Как? Что вы говорите? Государь, воскликнула королева. Шампионы в Риме? Это так же верно, как то, что я в Казерте. Только его, пожалуй, не лучше встретили, чем меня здесь. Если вас встретили не так тепло, государь, Если вам не оказали приема, на который вы имеете право, то объясняется это ничем иным, как удивлением, вызванным вашим приездом в момент, когда мы никак не рассчитывали на счастье увидеть вас. Не прошло и трех часов с тех пор, как я получил ваше письмо с обещанием, что вы намерены прислать курьера с новостями об исходе сражения. — Так вот, сударня, отвечал король, — я и есть тот курьер, а новости такие. Нас разгромили на голову. Что вы скажете на это, лорд Нельсон? Вы победитель победителей. За полчаса до прибытия вашего величества я говорил, что опасаюсь поражения. И никто, государь, не хотел поверить этому, добавила королева. Такова судьба половины предсказаний. И лорд Нельсон не пророк в своем отечестве. Как бы то ни было, прав оказался он а остальные ошибались. Но как же, государь, с теми 40 тысячами солдат, при помощи которых генерал Мак, по его словам, должен был одолеть десять тысяч республиканцев генерала-шампиона? Оказалось, что Мак не такой пророк, как милорд Нельсен, и что, наоборот, десять тысяч республиканцев-шампионы одолели сорок тысяч солдат Мака. А я, друг мой, досколи пригласил его святейшество папу прилететь ко мне на крыльях Херувимов в Рим, чтобы праздновать Рождество. Надеюсь, папа не слишком поторопился принять это приглашение. Передайте мне костыльчака на кабане окорок. Когда сутки поголодаешь, половины фазана маловато. Потом Фердинанд обратился к королеве. — Есть у вас, ударыня? — еще вопросы ко мне спросил. — Еще один последний, государь. — Пожалуйста. «Скажите, ваше величество, к чему этот маскарад?» И королина указала на досколе его расшитый мундир, ордена и знаки отличия. «Какой маскарад?» «Герцог досколь в королевском мундире». «Ах, правда! А король идет, как герцог досколь. Но прежде всего сядь, мне неловко есть, сидя в то время, как все вы стоите вокруг меня, особенно их королевские высочества», — сказал король, вставая. Он повернулся к принцессам и поклонился им. Государь заявила принцесса Виктория, каковы бы ни были обстоятельства, при которых мы снова видим Ваше Величество, будьте уверены, что мы очень рады этому. Благодарю, благодарю. А кто этот молодой красавец лейтенант, позволяющий себе походить на моего сына? Это один из семи телохранителей, представленных Вами к их Королевскому Высочеству, объяснила королева. Господин де Чезари. Из почтенной корсиканской семьи, государь. К тому же, эполеты облагораживают. При условии, что те, кто их носит, не позорят их. И если то, что говорил мне маг, правда, то в армии найдется немало эполет, которые следует переместить на другие плечи. Служите преданным моим кузинам, господин Де Чазари, и мы прибережем для вас такие эпалеты. Король жестом пригласил садиться, и все сели, хотя никто не притронулся к идее. — А теперь послушайте, — сказал Фердинанд королеве, — вы спросили, почему досколи в королевском мундире, а я одет как досколи? Досколи сейчас вам это расскажу. Рассказывай, герцог, рассказывай. Мне неловко, государь, хвастаться честью, которую ваше величество оказали мне. Он называет это честью, бедняга досколи. Ну, так я сам сейчас вам поведаю о чести, которой я его удостоил. Представьте себе, до меня дошли слухи, что негодяи-якобинцы грозятся меня повесить, как только я попаду им в руки. Они способны на это. Вот видите, сударни? вы такого же мнения. Так вот, мы уехали из Рима в том виде, в каком были, не успев переодеться. А в Альбана я сказал досколе, дайте мне свой мундир, а сам возьмите мой. Мерзавцы-якобинцы... Если захватят нас, подумают, будто ты король, а меня отпустят. Потом, когда я окажусь в безопасности, ты им растолкуешь, что король вовсе не ты. Но одно обстоятельство бедняга досколи упустил из виду, — добавил король, расхохотавшись. А именно, что если бы нас схватили, ему не дали бы времени объясниться, его бы прежде всего повесили, а с объяснениями повременили бы. Отнюдь нет, государь, я об этом подумал. Именно потому-то и согласился. Подумал об этом? Да, государь. И все-таки согласился. Как уже имел честь сказать вашему величеству? Я согласился именно поэтому, — ответил Досколи, кланяясь. Король снова был тронут столь простой и благородной преданностью герцога. Досколи отличался от большинства придворных тем, что никогда ни о чем его не просил, и, следовательно, король никогда ничего для него и не делал. — Да сказал Фердинанд, — я тебе уже говорил и повторяю. оставь у себя этот мундир, как он есть, со всеми орденами и знаками, на память о дне, когда ты едва не пожертвовал жизнью за твоего короля. А я сохраню твой мундир тоже на память об этом дне. Если тебе когда-нибудь вздумается просить у меня какой-нибудь милости или упрекнуть меня в чем-нибудь, приходи ко мне в этом мундире. — Браво, государь! — воскликнул дед Чазари. — Это называется вознародить. Вы, молодой человек, кажется, забываете, что имеете честь говорить с королем? — заметила мадам Абелаида. — Простите, ваше высочество, я помню об этом как никогда, ибо мне еще не приходилось видеть столь величественного короля. — Смотрите-ка, молодой человек неплох, — сказал Фердинанд. — Подойди ко мне. — Как тебя зовут? — Дед Чазари, государь. Да Дэчезари, я уже сказал, что ты вполне мог бы заслужить пару полет, сорванных с плеч какого-нибудь труса. Тебе не придется ждать такого случая, и ты никогда не испытаешь подобного позора. Жалую тебя чином капитана. Господин Актон, позаботьтесь, чтобы грамота ему была вручена завтра же, и прибавьте к ней награду в тысячу дукатов, которыми государь разрешит мне поделиться с товарищами. Это твое дело». Но непременно я весь ко мне завтра со знаками отличия, соответствующими твоему новому чину, чтобы я убедился, что распоряжения мои исполнены. Молодой человек поклонился и попятился к своему месту. Государь, сказал Нельсон, позвольте вас поздравить. Сегодня вечером вы дважды были королем. Это возмещение за те дни, когда я забываю быть им, Милорд, ответил Фердинанд, полудобродушно, полулукаво что всегда ставило окружающих в тупик. Потом он обратился к герцогу. — Как же, Досколи? — Возвращаясь к нашим баранам, будем считать, что сделка заключена? — Конечно, государь, и я вам за нее бесконечно благодарен, — отвечал Досколи. — Только соблаговолите. Ваше Величество вернуть мне черепаховую табакерку с портретом моей дочери. Она в кармане моего мудира. А я, в свою очередь, возвращу вам послание Его Величества Австрийского Императора, которое вы положили себе в карман, прочитав в нем только первую строку. — Да, помню. Давай, герцог. Пожалуйста, государь. Король взял из рук Досколи письмо и машинально развернул его. — Наш зять здоровнее без тревоги? — спросила королева. — Надеюсь. Впрочем, я вам прочту письмо вслух. Ведь оно было мне подано, как я сказал, Досколи, ту минуту, когда я садился в седло. — Так что, вы в самом деле прочли в нем только первую строку? — уточнила королева. — Ну да, строку, которой меня поздравляли с триумфальным въездом в Рим. — А поскольку поздравлений пришлось весьма не кстати, ибо в это время я как раз собирался не особенно триумфально выехать, я подумал, что не стоит терять время на чтение послания. Сейчас иное дело, и с вашего позволения я... — Прочтите, государь! — промолвила королева, поклонившись. Король принялся читать, но едва пробежав глазами две-три строки, как лицо его явно помрачнело. Королева и Актон переглянулись, и взоры их обратились к письму, которое король продолжал читать со все возрастающим волнением. — Что за странность, клянусь святым Януарием! — воскликнул он. — Или мне со испугу мерещится? — Что случилось, государь? — спросила королева. — Ничего, сударя, ничего. Его Величество Император сообщает мне новость, которую я никак не ожидал. Вот и все. Судя по выражению вашего лица, боюсь, что новость дурная. Дурная. Вы не ошиблись, сударыня. Такой уж выдался день. Как вам известно, поговорка гласит «Вороны летают стаями». Оказывается, скверные новости не отстают от воронов. Тут королю подошел ливрейный лакей и доложил ему шепот. Государь. Человек, которого вы пожелали видеть, когда выходили из экипажа, случайно оказался в Сан-Леуче и теперь ждет в кабинете. Отлично, ответил король, сейчас приду. Подождите. Узнайте, где Феррари, ведь это он привез мою последнюю депешку, не так ли? Он государь. Ну так вот, узнайте, здесь ли он еще. Здесь государь. Он собирался уехать, но узнал о вашем прибытии и задержался. Хорошо? — Скажите ему, чтобы ждал минут через пятнадцать или через полчаса он мне понадобится. — Леврейный лакей ушел, — Сударыне сказал король, — позвольте покинуть вас. — Разумеется, я прошу за это прощения, но надо ли напоминать, что после несколько вынужденной поездки, которую мне пришлось совершить, я нуждаюсь в отдыхе? Королева кивнула в знак согласия. Король обратился к двум престарелым принцессам, продолжавшим тревожно перешептываться с той самой минуты, как узнали об истинном положении дел. не произнес он, я хотел бы предложить вам гостеприимство более надежное, а главное более длительное, но как бы то ни было, если вам придется покинуть мое королевство, и если вы пожелаете отправиться туда, куда, быть может, придется по неволе ехать нам, я буду вполне спокоен за ваше королевское высочество. Пока вашими телохранителями будут капитан Дече и его товарищи. Потом он повернулся к Нельсону. Милорд, я увижу с вами. Надеюсь, завтра. Или, вернее, сегодня же, не правда ли? В нынешних обстоятельствах мне необходимо знать, на каких друзей и до какой степени я могу рассчитывать. Нельсон поклонился. Ваше Величество, отвечал он, я надеюсь, что вы никогда не сомневались и не усомнитесь ни в моей преданности. Ни в расположении, что питает к вам мой августейший монарх, ни в поддержке, которую вам окажет Англия. Король ответил жестом, означавшим одновременно «И благодарю, и полагаюсь на ваши обещания». Потом он обратился к Досколи. «Друг мой, тебя я не благодарю». «Ты сделал нечто столь обычное». «Так ты, по крайней мере, считаешь, что благодарить за это не стоит. Наконец!» Обернувшись к английскому послу, он продолжал. «Сэр Уильям Гамильтон, вы помните, как в тот день, когда было решено начать эту злополучную войну? Я, подобно Понтию Пилату, умыл руки в знак того, что слагаю себя ответственность за дальнейшее. Отлично, помню, государь. Еще кардинал Руфа подал вам умывальный тавс. Ну, а теперь кто посеял, тот пусть и пожинает. Меня это уже не касается». Это касается тех, кто все устроил, не посоветовавшись со мной. И тех, кто со мной посоветовавшись, не пожелал прислушаться к моему мнению. И с упреком, посмотрев на королеву и Актона, он вышел из зала. Королева стремительно подошла к Актону. — Вы слышали, Актон? — спросила она. — Прочитал послание императора, он произнес имя Феррари. — Да, Ваше Величество, конечно, слышал, но Феррари ничего не знает. Все прошло, пока он лежал в бомбарке. А потом спал. Все равно осторожность требует избавиться от этого человека. Что ж, избавимся. Глава 59. Его величество начинает с того, что ничего не понимает. А тем, что ничего не понял. Человек, ожидавший короля в его кабинете и случайно оказавшийся в Сан-Леуче, когда король хотел повидаться с ним, Был никто иной, как кардинал Руфо. Другими словами, тот, к чьим советам король всегда прибегал в самых тяжелых обстоятельствах. И надо заметить, тяжесть обстоятельств, в которых оказался король по возвращению из Рима, усугубилась еще и новым неожиданным осложнением, так что король особенно нуждался в совете кардинала. Поэтому Фердинанд устремился в кабинет, крича «Где он? Где он?» Я здесь, государь, отвечал Руфа, идя навстречу королю. Прежде всего, простите, дорогой кардинал, что я поднял вас с постели в третьем часу ночи. Поскольку вся моя жизнь принадлежит вашему величеству, вам принадлежит и дни мои, и ночи. Дело в том, мой преосвященнейший, что никогда еще я так не нуждался в преданных друзьях, как сейчас. Я счастливый город, что король считает меня одним из тех, на чью преданность он может положиться. Увидев мое столь неожиданное возвращение, вы, должно быть, недоумеваете, что же такое произошло. Генерал Мак потерпел поражение, полагаю. И произошло это на удивление скоропалительно. Сразу. Нашим сорока тысячам неаполитанцев даже не пришлось сражаться. Надо ли напоминать, Ваше Величеству, что я этого ожидал? Но в таком случае зачем же вы посоветовали мне начать войну? Ваше Величество, вероятно, помнит, что я советовал это при одном непременном условии, а именно, что австрийский император пойдет на Митчу, как только армия Вашего Величества направится на Рим. А император, оказывается, не выступил. Вы коснулись сейчас большой тайны, мое преосвященнейший. Какой тайны? Вы, конечно, помните письмо, в котором император говорил мне, что начнет военное действие, как только я окажусь в Риме. Отлично помню. Мы это письмо вместе читали, обсуждали, толковали. Оно, кажется, как раз при мне в бумажнике. — И что же, государь? — спросил кардинал. — Так вот, ознакомьтесь с другим письмом, которое я получил в Риме в тот момент, когда садился в седло. А прочитал до конца лишь сегодня вечером. Если вы в нем что-нибудь поймете, то объявляю, что вы не только умнее меня. Это дело не такое уж трудное, но вы, кроме того, колдун. Государь, такое утверждение я просил бы вас не разглашать. Я и без того не в чести у римского двора. Читайте, читайте. Кардинал взял письмо и стал читать. Превосходнейший брат мой, дядя, тей, свойственник и союзник. Что же, письмо от начала до конца собственноручное, заметил кардинал, прерывая чтение. Читайте же, поторопил его король. Кардинал продолжал. Позвольте мне сердечно поздравить вас с успехом ваших войск и с вашим триумфальным въездом в Рим. Бог войны покровительствует вам, и я возношу ему благодарение за его милость. Это тем более радует меня, что, как видно, у нас с вами произошло великое недоразумение». Кардинал взглянул на короля. «Сейчас увидите, мой преосвященнейший, ручаюсь, что такого вы и представить себе не можете». Кардинал продолжал. В письме, которое вы соблаговолили прислать мне, чтобы возвестить об одержанных вами победах, вы пишете, что мне остается только выполнить свое обещание, так же, как вы исполнили свое. И прямо утверждаете, будто данное мною слово состоит в том, что моя армия выступит, как только вы будете в Риме. Вы ведь помните, мой преосвященник, что император, мой племянник, взял на себя такое обязательство? Мне кажется, что в его послании об этом говорится совершенно определенное. Сейчас разберемся, пробормотал король. Пока кардинал читал, он достал свой бумажник и извлек из него первое послание императора. Вот письмо моего любезного племянника. Сравним его с тем, что у вас в руках. И посмотрим, кто же из нас, он или я, не прав. Читайте, читайте. Кардинал продолжал. Я не только не обещал вам этого а наоборот, решительно объявил, что начну военные действия лишь по прибытии генерала Суворова с сорока тысячами русских. Другими словами, не раньше будущего апреля. «Согласитесь, мой преосвященнейший, что один из нас двоих сошел с ума?» перебил его Фердинанд. «Я сказал бы даже один из нас троих», возразил кардинал. «Я ведь, как и ваше величество, читал послание императора. Так читайте же дальше». Руфо продолжал, «Я тем более уверен в своих словах, любезный мой дядя и что по желанию вашего величества я имел честь обратиться к вам с письмом, который написал от начала до конца собственноручно. Слышите? Собственноручно! Слышу, но должен признаться, что, как и ваше величество, ничего тут не понимаю. А вот посмотрите, преосвященнейший, ведь рукой моего племянника написан только адрес, обращение и заключительное приветствие». Все это я отлично помню. В таком случае продолжайте. Кардинал продолжал. А чтобы ни в чем не отклониться от того, что я имел честь сказать вашему величеству, я велел моему секретарю снять с письма копию, посылая вам эту копию, дабы вы ее слечили с подлинником. И де Визу убедились, что в написанном мною не было ни малейшей двухсмысленности, которая могла бы такое заблуждение. Кардинал посмотрел на короля. — Понимаете вы? — тут что-нибудь спросил Фердинанд. — Не более, чем вы, государь, но позвольте дочитать до конца. — Читайте, читайте. но ну и попались же мы, дорогой мой кардинал. И, как я уже имел честь сказать вашему величеству, продолжал Руфу, я вдвойне рад, что провидение благословило ваше оружие, ибо если бы ваши войска потерпели поражение... Я не мог бы, не нарушая обязательств, взятых мною по отношению к союзным державам, прийти вам на помощь, и вынужден был бы к великой моей досаде предоставить вас злой вашей судьбе. А это было бы для меня величайшим огорчением. Но провидение, не спасло вам победу, избавило меня от него. — Да, победа! — буркнул король. — Хороша победа. А теперь примите, любезный брат мой и кузен, дядя и тесть. И так далее, и так далее, прервал Фердинанд кардинала. Ах, любезный мой кардинал, посмотрим теперь копию так называемого письма, подлинник которого я, к счастью, сохранил. В конверт действительно была вложена копия. Руфо вынул ее и прочитал. То была та самая депеша, которую королева с Актоном распечатали, и, убедившись, что она не соответствует их планам, заменили подложным письмом. Король держал его в руках, собираясь лечить с копией, присланной Францем Вторым. Когда мы представим читателю копию с подлинного письма, а это мы считаем необходимым для ясности нашего рассказа, они поймут изумление короля. Замок Шонбрун 28 сентября 1798 года. Превосходнейший брат мой, кузен и дядя, свойственник и союзник. Отвечаю вашему величеству собственноручно, как вы и собственноручно писали мне. По моему мнению, согласованному с придворным советом, нам не следует начинать войну с Францией, прежде чем мы не обеспечим себе все шансы на успех. Причем один из шансов, на который я рассчитываю, заключается в участии 40 тысяч воинов из русской армии под началом фельдмаршала Суворова, которому я предполагаю поручить верховное командование нашими войсками. Однако эти 40 тысяч воинов прибудут сюда лишь в конце марта. эти же превосходнейшие брат мой, кузен и дядя. Задержите всеми возможными средствами начала военных действий. Не думаю, чтобы Франция желала войны больше, чем того хотим мы. Воспользуйтесь ее мирным настроением. Дайте пока любое объяснение тому, что произошло. А в апреле мы начнем войну, собрав все свои силы. Вот все, что я хотел сказать вам, превосходнейший брат мой, кузен и дядя, свойственник и союзник. Засим возношу Господу мольбу, чтобы он хранил вас под своим святым покровом. Франц. Теперь, после того, как вы прочитали якобы копию, прочтите оригинал, и вы убедитесь, что там говорится нечто прямо противоположное, сказал король. И он передал кардиналу письмо, подделанное Актоном и королевой. Кардинал прочитал его, как и первое, вслух. Как и первое, оно должно быть представлено нашим читателям, которые, может быть, и помнят общий его смысл. Но забыли его точный текст. Вот он. Замок Шонбрун, 28 сентября 1798 года. Превосходнейший брат мой, кузен и дядя, свойственник и союзник. Мне было весьма приятно получить ваше письмо, в котором вы обещаете послушаться во всем моего мнения. Вести, полученные мною из Рима, говорят о том, что французская армия находится в полнейшем упадке. В таком же положении пребывает и армия Северной Италии. Возьмите на себя одну из них, мой превосходный брат, кузен и дядя, свойственник и союзник. Я же займусь другой. Как только я узнаю, что вы в Риме, Я открою военные действия во главе 140 тысяч воинов. У вас их 60 тысяч, я ожидаю еще 40 тысяч русских. Этого более чем достаточно, чтобы будущий мирный договор вместо кампо получил название Парижского. Вот все, что я хотел сказать вам, превосходнейший брат мой, кузен и дядя, свойственник и союзник. Затем возношу Господу мольбу, чтобы он хранил вас под своим святым покровом. Франц. Прочитал письмо, кардинал задумался. «Что вы теперь скажете, мой преосвященнейший?» спросил король. «Что император прав? Но что и вы тоже, ваше величество, тоже правы? Как это понимать? Так, что здесь вы сами изволили заветить, по-видимому, кроется страшная тайна. Более чем тайна. Измена? Измена? А кому было выгодно изменить? Мне». Ответить на этот вопрос, государь, значило бы назвать виновных, а я их не знаю. Но нельзя ли узнать их? Поищем, кто они такие. Я был бы счастлив послужить вашему величеству ищейкой. Ведь нашел же Юпитер, Феррари. Кстати, государь, полезно было бы расспросить его. Я прежде всего подумал о нем и распорядился сказать ему, чтобы он был наготове. В таком случае вызовите его, ваше величество. Король позвонил. Появился тоже же ливрейный лакей, который подходил к королеве во время ужина. — Позовите Феррари, — приказал король. — Он ожидает приемный государь. — Пусть войдет. — Вы говорили, Ваше Величество, что вполне уверены в этом человеке? — Мне кажется, что я уверен. — А я скажу более того, что вполне уверен в нем и теперь. Феррари появился на пороге в сапогах со шпорами, по обыкновению готовый отправиться в путь. — Подойди, любезный, — обратился к нему король. — К услугам Вашего Величества, что я должен отвести? — Сейчас речь не о депешах, — мой друг сказал король. — Тебе надо только ответить на несколько вопросов. Извольте, государь, спрашивайте кардинал. — Друг мой, — обратился Руфо к курьеру, — вы пользуетесь у короля самым высоким доверием. Надеюсь, что я заслужил его своей усердной и преданной пятнадцатилетней службой мансеньору. Поэтому-то король просит вас напрячь память, так как предупреждаю вас от его имени. Речь идет о чрезвычайно важном деле. — Готов служить вам, монсеньор, отвечал Феррари. — Вы во всех подробностях помните свою поездку в Вену, не правда ли? — спросил кардинал. — Помню, монсеньор, словно только что возвратился оттуда. — Письмо, привезенное вами королю, вручил вам самоличный император? — Да. Самолично, и я уже имел честь доложить об этом Его Величеству. Его Величество желал бы еще раз услышать это от вас. Имею честь решительно повторить это. Куда вы положили послание императора? Вот в этот карман, — ответил Феррари, распахнул куртку. Где вы останавливались? Нигде, кроме мест, где надо было сменить лошадь. Где вы спали? Я вообще не спал. Хм, — проженил кардинал но я слышал, да и вы сами сказали нам об этом, что с вами случилось несчастье. У ворот дворца, мансеньор, я слишком резко повернул лошадь, она упала, споткнулась на все четыре ноги, и я столкнулся головой об столб и потерял сознание. Где вы очнулись? В аптеке. Сколько времени вы пробыли без сознания? Это легко высчитать, мансеньор. Лошадь упала в час или в половине второго ночи, а когда я открыл глаза, уже светало. В начале октября светать начинает в пять, в шестом часу, может быть, в шесть. Значит, вы пробыли без сознания часа четыре? Да, приблизительно так, монсеньор. Кто находился около вас, когда вы открыли глаза? Господин Ричард, секретарь его превосходительства, генерал-капитана Актона и хирург из Санта-Марии. Нет ли у вас подозрения, что кто-нибудь брал послание, лежавшее у вас в кармане? Когда я очнулся, я первым делом ощупал карман. Послание лежало на месте. Я осмотрел печать и конверт. Они, как мне показалось, были в полной сохранности. Значит, вы все-таки сомневались? Нет, монсеньор. я действовал бессознательно. А потом? Потом, монсеньор, после того, как хирург из Санта-Марии сделал мне перевязку, пока я был в беспамятстве, мне дали бульона, и я уехал и передал послание его величеству. И вы, мансеньор, присутствовали при этом? — Да, дорогой мой Феррари. И я думаю, что могу положительно подтвердить королю, что во всей этой истории вы вели себя как безупречный, преданный слуга. Вот все, что нам хотелось услышать от вас. Не так ли, государь? — Да, это все, — кивнул Фердинанд. — А потому его величество разрешает вам удалиться, друг мой, и отдохнуть, в чем вы, вероятно, весьма нуждаетесь. — Осмелюсь спросить его величество. — Уж не променился, ли я в чем-нибудь? — Наоборот, дорогой мой Феррари, — сказал король, — наоборот, я доверяю тебе теперь больше, чем когда-либо. Вот все, что мне хотелось узнать, государь, ибо это единственная награда, которую я стремился заслужить. И он ушел, обрадованный заверением короля. — Что скажете? — спросил Фердинанд. — Ну что же, государь? Письмо подменили или переписали, и совершилось это, пока бедняга находился в обмороке. Но мой преосвященнейший, ведь он говорит, что печать и конверт были целы. Сделать отпечаток не так уж трудно. А подпись императора? Значит, подделали? Во всяком случае, это дело рук ловкого фальсификатора. Подпись императора не пришлось подделывать. Как же в таком случае поступили? Заметьте, Ваше Величество, что я не объясняю вам, как это было сделано. Тогда о чем же вы толкуете? Я говорю о том, как могли бы это сделать. А именно, представьте себе, государь, что раздобыли или заказали печать с изображением головы Марка Аврелия. И что же? Могли над свечой растопить сургуч, вынуть письмо из конверта, сложить его вот таким образом. И Руфо сложил бумагу так, как сложил ее Актону. А зачем так складывать, спросил король чтобы сохранить неприкосновенности обращения и подпись. Затем какой-либо кислотой смыли текст и вместо него написали то, что мы видим теперь. По-вашему, это, возможно, при преосвященнейший. Чего же легче? Скажу даже, и вы со мной согласитесь, государь, что это вполне объясняет, как строки, написанные чужой рукой, оказались между обращением и заключительным приветствием, написанным почерком императора. Кардинал. «Кардинал!» — воскликнул король, внимательно рассмотрев письмо. «Удивительный вы человек!» — кардинал поклонился. «А теперь что же по-вашему делу?» — спросил король. «Предоставьте мне подумать до утра, а завтра мы все обсудим», — ответил кардинал. «Любезный мой Руфо!» — сказал Фердинанд. помни, что если я не назначаю вас первым министром, так только потому, что это не от меня зависит». Даже не будучи первым министром, я столь же признателен Вашему Величеству, как если бы был им. Он поклонился королю с обычной почтительностью и вышел, оставив его в полном восторге. Глава 60 Ваня достигает наконец цели, к которой он так долго стремился. Теперь настало пора вспомнить совет, данный Фердинандом Королеве, в одном из ее писем. Совет заключался в том, чтобы не томить Никола Карачола в темнице и поторопить маркизование фискального прокурора с расследованием его дела. Наши читатели, надеемся, не ошиблись относительно смысла этого совета и не обнаружили в нем ничего филантропического. Нет. У короля, как и у королевы, были свои причины ненавидеть Николина Карачола. Фердинанд помнил, как изящный Николина спустился с Пазилипа. Чтобы в Неаполитанском заливе приветствовать, Латуш уж и его моряков. Как он одним из первых изумил короля, отказавшись от пудры, пожертвовал косичкой ради новых идей, отпустив бакенбарды. Как он, наконец, упрямо продолжал идти по дурной дорожке, бесстыдно сменил короткие кюлоты на панталоны. Кроме того, Николина, как известно, приходился братом, красавцу-герцогу де Ракараманах который, как говорили, справедливо ли, нет ли, был некоторое время одним из многочисленных мимолетных фаворитов королевы. История, пренебрегая такими мелочами, их не учитывает. Зато их отмечает придворная скандальная хроника, только этим и живущие. Между тем у короля не было поводом мстить самому герцогу. Тот не сменил ни единой пуговицы на своем кафтане, ничего у себя не подстриг ничего не отрастил и, следовательно, ничем не нарушил строгих правил этикета. Поэтому король не прочь был, ведь, как бы ни был добродушен муж, он всегда-то из лоба против любовников жены, не имея повода мстить старшему брату, воспользоваться случаем и отомстить младшему. Кроме того, Николина сам по себе был неприятен королю тем, что запятнал себя первородным грехом. Мать его была француженка. А сам он не только родился наполовину французом, но стал уже совсем французом по убеждению. Впрочем, как мы видели, подозрения короля весьма смутные и подсознательные в отношении Николина Карачола все же не были совсем необоснованными, поскольку Николина участвовал в обширном заговоре, который распространился вплоть до Има и имел целью, призвал французов в Неаполь принести сюда свет, прогресс, свободу. Теперь вспомним, вследствие каких неожиданных обстоятельств пришлось Николина Карачелу уступить Сальвата, промокшему в морской воде свое платье и оружие. Вспомним, что Паскуали де Симоне нашел в кармане сюртука Николина забытое им письмо женщины, которое Паскуале передал королеве, а королева Актону. Мы почти воочию наблюдали химический опыт, когда была смыта кровь, а строки письма остались в целости. В полном же смысле слова присутствовали мы при поэтическом опыте, который, выявив женщину, дал возможность узнать и ее возлюбленного. А возлюбленный, как читатель помнит, был схвачен и отведен в замок Сант-Эльма и оказался никем иным, как нашим беззаботным и отважным другом Николина Карачолу. Да простят нам эти повторения, даже если они излишни. Мы хотим по возможности внести ясность в наше повествование. Оно может быть чрезмерно усложнено из-за большого числа персонажей, выведенных нами на сцену. Причем часть из них бывает вынуждена исчезать из поля зрения читателя на протяжении нескольких глав, а иной раз и целого тома, чтобы уступить место другим лицам. Уже нас не корят за это отступление. приняв во внимание наши благие намерения и не делают из них один из камней, которыми вымощен ад. Замок в сант эльма куда заключили Николина, был, как уже известно читателю, неаполитанской бастилией. Этой тюрьме, сыгравшей большую роль во всех неаполитанских революциях, принадлежит важное место и в нашем повествовании. Стоит она на вершине холма, высящего над древней Партенопеей. Мы не станем доискиваться, как наш ученый-археолог сэр Уильям Гамильтон. Происходит ли Эрм первоначальное название замка Сант-Эльма от древнего финикийского слова Эрма, что означает возвышенный, высокий? Или же имя было дано замку в связи с изваяниями Приапа, которыми жители Никополиса обозначали границы своих земельных участков и домов, называя эти изваяния терминами? Небо не наделило нас зорким оком, которому дано проникнуть во тьму этимологии, а потому ограничимся тем, что свяжем это название с часовней святого Эразма, которая, в свою очередь, дала наименование холму, где она стояла. Итак, холм в старину носил имя этого святого. Со временем его стали ошибочно называть холмом святого Эрма и, наконец, все более искажая первоначальное название холмом Святого Эльма. Но на этом холме, возвышающемся над городом и морем, сначала возвели башню. Она заменила часовню и стала называться Бельфорте. При Карле II Анджуйском по прозвищу Хромой башня была перестроена в замок, его значительно укрепили, когда Неаполь был осажден Латреком. Но не в 1518 году, как утверждает сеньор Джузеппо Галанти, автор Неаполя и его окрестностей, а в 1528 году, именно тогда, по распоряжению Карла V, замок стал крепостью в полном смысле слова. Как и все крепости, первоначально предназначенные для обороны поселения, среди которого или над которыми они высятся, замок Сант-Эльма постепенно не только перестал защищать народ, а превратился в цитадель угнетения. Вот почему мрачная крепость до сих пор пугает неаполитанцев, и при любой революции, которую они совершают или позволяют совершить, они просят новое правительство разрушить ее. Новое правительство, заботясь о своей популярности, издает декрет о сносе замка, однако остерегается его разрушить. Поспешим заметить, ибо надо быть справедливым не только к людям, но и к камням, что почтенный и миролюбивый замок Сант-Эльма, вечная угроза для города, всегда оставался лишь угрозой. Никогда от него не было вреда, а при некоторых обстоятельствах он был даже полезен для обороны. Мы сейчас заметили, что камням надо быть справедливыми, так же, как и к людям. Взглянем же на эту истину с другой стороны и скажем теперь, что к людям надо быть такими же справедливыми, как и камням. Не по лености или по неродению, но, слава богу, маркиз Ваня медлил с делом Николина. Нет, маркиз, истинный фискальный прокурор, только тем и занимался, что выискивал преступников. Он вечно мечтал обнаружить их даже там, где их не было. Поэтому он не заслужил подобного упрека. Но маркиз был в своем роде человеком совестливым. Он семь лет тянул дело князя Тарсиа и три года возился с делом кавалера Медичи и тех, кого он упорно называл его сообщниками. На этот раз преступник был у него в руках, маркиз располагал доказательствами его вины. Он был уверен, что узник не ускользнет из камеры, запертой на три засова, и не преодолеет тройную стену, опоясывающую замок сант эльмо Поэтому он думал добиться желаемого результата не за один день, ни за одну неделю, и даже не за месяц. К тому же, как мы уже говорили по своим инстинктам, по манере действовать, он был из кошачьей породы. А ведь известно, что тигр любит поиграть с человеком, прежде чем разорвать его на куски. А кошка позабавится с мышью перед тем, как ее съесть. Маркиз Вани забавлялся игрой с Николином, прежде чем снести ему голову. Но надо сказать что в смертоносной игре, где один из противников выступает во всеоружии закона, пытки и виселицы, а другой защищен только собственным умом, не всегда выигрывает тот, на чьей стороне все преимущества. А тут нет. После четырех допросов, каждый из которых длился по два часа, как не донимал Ваня подсудимого, он ни на шаг не продвинулся вперед. А преступник оставался таким же неуязвимым, как в первый день. Следователю удалось выведать лишь его имя, фамилию, звание, возраст, общественное положение, иными словами, то, что было известно каждому неаполитанцу, ради чего не было надобности держать человека месяц в тюрьме и три недели вести следствие. При всем своем любопытстве, а маркиз звания, несомненно, был одним из самых настойчивых судей королевства обеих Сицилий, он так и не сумел узнать что-нибудь существенное. Что до Николина Карачёва, то он взял на вооружение следующую дилемму. Я виновен или невиновен? Если виновен, я не так глуп, чтобы опускаться до признаний, что изобличат меня. Если невиновен, значит мне не в чем сознаваться, и я ни в чем не сознаюсь. Плодом такой системы защиты явилось то, что на все вопросы Вани, старавшегося получить какие-либо сведения, помимо тех, что были известны всем, то есть кроме имени, фамилии, звания, возраста, места жительства и положения, Николина Карачелла отвечал встречными вопросами, спрашивая у прокурора с видом живейшего участия. Женат ли он? Хороша ли собой его жена? Любит ли он ее? Есть ли у них дети? Сколько малюткам лет? Есть ли у него братья, сестры? Жив ли его отец? В добром ли здравии его матушка? Сколько ему платит королеву за его ремесло? Перейдет ли титул маркиза к его старшему сыну? Верит ли он в Бога, верит ли в ад, в рай? Причем он расспрашивал Ване с такой же явной симпатией, как тот расспрашивал его. И это позволяло ему, если не повторять точно такие же вопросы, до подобной нескромности он не доходил, то, по крайней мере, задавать вопросы аналогичные. Поэтому после каждого допроса прокурор чувствовал, что ничуть не продвинулся вперед. Он даже не решался приказать писарю занести в протокол весь вздор, сказанный ему Николин. Кончилось тем, что во время последнего допроса он пригрозил арестованному прибегнуть к пытке, если тот не перестанет издеваться над почтенным божеством, что именуется правосудием. Утром 9 декабря, несколько часов спустя, после возвращения короля в Казерту, возвращения, о котором в Неаполе еще никто не знал, кроме людей, имевших честь лично видеть его величество. Ваня явился в замок Сан-Эльма с твердым решением, если Николина будет по-прежнему играть с ним, привести свою угрозу в исполнение и попробовать пресловутую пытку «Секут ин кадавер, Хотя, к великому его сожалению, государственная джунта большинством голосов не разрешала ему упускать это средство в ход. В данном случае он мог обойтись без ее позволения. Выражение лица Вани, никогда не отличавшееся приветливостью, в этот день было особенно зловеще. Вдобавок Ваня явился в сопровождении маэстро Доната, неаполитанского палача с двумя помощниками. Они пришли специально для того, чтобы помочь ему в применении пытки, если заключенный будет упорствовать не в отрицании своей вины, а в своих озорных веселых шуточках еще никогда не встречавшихся в аналог правосудия. Мы умалчиваем о писаре, постоянно сопровождавшем Вани, и из уважения к фискальному прокурору, хранившем в его присутствии полное молчание. Так что Николина даже показалось, будто это не живой человек, а всего лишь тень Вани, которую по его приказанию нарядили писарем, но не для того, чтобы сберечь государству. Причитающееся этому мелкому чиновнику жалования, как можно было бы подумать, а просто за тем, чтобы всегда иметь под рукой секретаря для записи показаний. Пытка не применялась в Неаполе, да и во всем королевстве Сицилий с тех пор, как Дон Карлос вступил на неаполитанский престол, то есть целых 65 лет, а теперь марки Ваня будет иметь честь возобновить ее, притом применительно не к Анима, Вилли, к члену одной из знатнейших семей Неаполя. Ради большей торжественности этого события коменданту замка Дону Роберта Бранди было приказано обновить оборудование старинного зала пыток. У Роберта Бранди ревностного слуги короля за два года до этого случилась большая неприятность. Из замка бежал и Тори И теперь, желая доказать преданность монарху, Комендант весьма точно исполнил все распоряжения фискального прокурора. Когда ему доложили о прибытии Вани, он поспешил ему навстречу и с горделивой улыбкой сказал «Пожалуйста, надеюсь, вы будете довольны мною». Он провел Вани в зал, где все было делано заново ради Николина Карачева и не подозревал, что из-за него на орудие пытки израсходована непомерная сумма в 700 дукатов из которых, как принято в Неаполе, половину комендант положил себе в карман. Ване, предшествуемый доном Роберто и сопровождаемым писарем и палачом с двумя помощниками, спустился в это средоточение страданий и, подобно тому, как полководец перед сражением обозревает место, где произойдет битва, отмечая холмы и овраги, которые могут служить ему для победы, одно за другим осмотрел орудие пыток. Большинство из них происходило из арсеналов инквизиции, ведь ее архивы доказывают, что аскетические умы особенно изобретательные по части приспособлений, способных привести человека в отчаяние и ужас. Каждое орудие из этой коллекции находилось на своем месте и, главное, было вполне готово к употреблению. Оставил маэстро Доната и двух его подручных в этом зловещем зале, освещенным только факелами, прикрепленными к стенам железными скобами. Ваня прошел в соседнее помещение, которое было отделено от зала пыток железной решеткой, прикрытой черным саржевым занавесом. Свет факелов, видимый сквозь занавес, казался здесь еще более зловещим. Помещение это, где прежде заседал тайный суд, пустовало с того же времени, что и зал пыток. А теперь также было приведено в порядок усердным доном Роберта. Здесь не было ничего особенного, если не считать отсутствия малейшего источника дневного света. Вся обстановка комнаты состояла из стола, покрытого зеленой скатертью. На столе, освещенном двумя пятисвечными канделябрами, были приготовлены бумага, перья и чернильница. У стола стояло кресло, а с другой стороны, напротив кресла, скобья для подсудимого. Рядом со столом, который можно было назвать почетным, и предназначенным, по-видимому, для судьи, стоял столик для секретаря. Над креслом судьи выселось большое высеченное из дуба распятие. Лицо Христа можно было принять за шедевр, созданный могучим резцом Микеланджело. Черты спасителя были столь суровы, что возникало сомнение, зачем он здесь, чтобы поддержать невиновного или устрашить преступника. Единственная лампа, подвешенная к потолку, освещала эту жуткую агонию, и, казалось, тут не Христос умирает со словами всепрощения на устах, а злой разбойник испускает последний вздох вместе с последним богохульством. Фискальный прокурор осмотрел все это молча. А дом Берта, не слыша похвалы, на которую он считал себя вправе рассчитывать, с беспокойством ждал хоть какого-нибудь знака одобрения. Впрочем, от долгого ожидания такой знак становился особенно лестным. Ваня, наконец, безоговорочно похвалил всю эту зловещую декорацию и пообещал почтенному коменданту доложить королеве о том, с каким рвением дон Роберто старался ею служить. Ободренный похвалой человека, столь опытного в этих делах, комендант робко выразил пожелание – чтобы королева как-нибудь посетила замок Сант-Эльма и собственными глазами осмотрела великолепный залп куда более интересный, по его мнению, чем музей Каппадемента. Но Вани, хоть и пользовался бесспорным доверием ее величества, не решился пообещать достопочтенному собеседнику такую монаршескую милость, и тому пришлось сокрушенно вздохнуть. удовлетвориться заверением, что королеве будет подробно рассказано об его усердии и о достигнутом успехе. — А теперь, дорогой комендант, — сказал Ваня, — поднимитесь наверх и пришлите сюда заключенного, без скандалов, но под надежной охраной. Надеюсь, что вид этого зала наведет его на более благоразумные мысли, чем те, в каких он путался до сего времени. Само собой, разумеется, — непринужденно добавил Ваня, — что если вам интересно наблюдать пытку, вы можете и сами прийти вместе с узником. Для умного человека подобного вам будет быть может интересно понаблюдать, как я стану руководить этой процедурой. Дон Роберто пылко выразил фискальному прокурору благодарность за любезное разрешение и сказал, что с удовольствием воспользуется им. Затем, отвесив низкий поклон, он удалился, чтобы выполнить порученное распоряжение. Глава 61. Улис и Церцея. Едва только король, как мы видели, по знаку ливрейного лакея покинул столовую, чтобы встретиться у себя в кабинете с кардиналом Руфо, как все гости, обуреваемые различными чувствами, словно он был единственным связующим их звеном, поспешили отправиться по домам. Капитан де Чазаре проводил престарелых принцесс, которые были в отчаянии от мысли, что после того, как им пришлось спасаться от революции сначала из Парижа, потом из Рима, теперь, вероятно, придется бежать и из Неаполя, от всего того же преследующего их врага. Королева сказала сэру Уильяму, что после известий, которые только что сообщил ее муж, она особенно нуждается в близком друге и поэтому желает оставить Эму-Лайону при себе. А кто он? вызвал своего секретаря Ричарда и поручил ему выяснить, ради чего или ради кого король удалился в свои апартаменты. Герцог Досколи, восстановленный в своем звании коммергером, в королевском мундире, увешанный орденами и другими знаками отличия, отправился вслед за монархом, чтобы осведомиться, не нуждается ли король в его услугах. Князь Костельчикало велел подать ему экипаж. Он торопился в Неаполь, чтобы позаботиться как о безопасности своих друзей, так и о своей собственной, ибо успехи французских якобинцев могли придать смелости якобинцам неаполитанским. Сэр Уильям Гамильтон отправился домой писать донесение английскому правительству, а Нельсон, подавленный мрачными мыслями, ушел в комнату, которую деликатно выбрала для него королева. Она была расположена неподалеку от той, где ночевала Эмма, когда Каролина оставляла ее при себе, если только обе подруги не оказывались в одной и той же спальне, в одной и той же постели. Нельсону, как и сэру, Уильяму Гамильтону, предстояло писать, но не депешу, а простое письмо. Он не был главнокомандующим среди флотом флотом и находился под началом адмирала лорда графа сент винсента Но это не тяготило Нельсона, ибо адмирал обращался с ним скорее как с другом, чем как с подчиненным, а последняя победа Нельсона сделала его равней самым выдающимся морякам Британии. Дружба, связывавшая их, отражена в переписке Нельсона с графом сент винсентом опубликованном в третьем томе писем и донесений, изданным в Лондоне. И те из наших читателей, кто любит заглядывать в подлинные документы, могут прочитать письма победителя при Абукире с 22 сентября, дня, с которого начинается наше повествование, до 9 декабря, дня, на котором мы остановились. В этих письмах они найдут подробный рассказ о всем возраставшей безрассудной старости, из-за которой он как адмирал готов был презреть свой воинский долг, а как человек забыл о том, что еще более драгоценно о собственной чести. Эти письма, рисующие смятение его ума и страсть его сердца, могли бы послужить ему оправданием перед потомством, если бы потомство, уже две тысячи лет, осуждающее возлюбленного Клеопатры, могло отказаться от своего приговора. Нельсон был крайне обеспокоен катастрофой, грозившей внести страшный беспорядок не только в дела королевства, но, по-видимому, и в его сердце. Ибо адмиралтейству придется дать какие-то новые распоряжения своему средиземноморскому флоту. Поэтому Нейсен, придя в свою комнату, сразу устремился к письменному столу и под впечатлением того, что рассказал король, если вообще можно назвать рассказом отрывочные фразы, вырвавшиеся у Фердинанда, начал письмо так. Адмиралу лорду графу Сент-Винсенту. Любезный лорд. Со временем моего последнего письма из Ливорно обстоятельства значительно изменились. И я сильно опасаюсь, как бы его величество, король обеих Сицилий, не лишился одного, а то и обоих своих королевств. генерал Мак, как я и подозревал, и даже, кажется, говорил вам, оказался всего лишь хвостуном, неведомо где создавшим себе славу великого полководца. Во всяком случае, не на полях сражений. Правда, он командовал жалкой армией, Но кто бы подумал, что 60 тысяч человек позволят 10 тысячам победить себя. Неаполитанские офицеры располагали немногим, что было можно потерять, но все, что они могли потерять, они потеряли. Приведем точные слова Нельсона. Примечание письма и донесение Нельсона, том 3, страница 195 Впрочем, мы вскоре выскажем свое мнение о храбрости неаполитанцев в главе, где коснемся вопроса о храбрости коллективной и храбрости личной. Примечание автора. Неаполитанские офицеры многочасти не потеряли, ибо Господу ведомо, что у них было мало чего терять, но потеряли они все, что имели. Так писал Нельсон, и мы видим, что победитель при Абу -Кири довольно сурово судил о побежденных при Чевита Кастеллана. Может быть, этот суровый моряк и имел право быть требовательным в том, что касалось отваги. Недаром он еще ребенком спрашивал, что такое страх, и никогда не испытывал его, хотя в каждом бою, где ему довелось участвовать, он оставлял кусок своей плоти. Пуля, носившая Нельсона при Трафальгаре, если позволительно так выразиться, сразила всего лишь его половину, то, что еще уцелело от героя. Так писал Нельсон, когда вдруг услышал за спиной шорох, похожий на биение крыльев бабочки, или запоздавшего эльфа, прохающего с цветка на цветок. Он обернулся и увидел леди Гамильтон. У него вырвалось радостное восклицание. Но эмолона с пленительной улыбкой приложила палец к губам и оживленное, изящное, словно статуя счастливого молчания. Как известно, молчания бывают разные. Знаком велела не произносить ни слова. Потом она подошла и, склонясь к уху адмирала, шепнула. «Пойдем со мной, Горацио. Наша дорогая королева ждет вас и желает переговорить с вами, прежде чем увидеться с мужем». Нельсон вздохнул, подумав, что какие-нибудь вести из Лондона, быть может, изменят его место пребывания и разлучат с этой волшебницей. Каждый жест, каждое слово, каждая ласка, которые превращались в новое звено в цепи и без того связывавшие его. Он тяжело поднялся с кресла, во власти того головокружения, которое всегда ощущал, когда после краткой разлуки вновь видел эту ослепительную красоту. «Видите меня», — сказал он, — «вы же знаете, что я спешу, как только вижу вас». Эма сняла газовый шарф, которым она до того обвязывала голову превратив его в головной убор и в валь вроде тех, что мы видим на миниатюрах Изабе. Бросив ему конец шарфа, который он схватил на лету и жадно поднес губам, она сказала, «Пойдемте, дорогой мой Тесей, вот вам нить, чтобы не заблудиться в лабиринте, если вам придется покинуть меня, как новую Ариадну. Но предупреждаю, если подобное несчастье случится, я не позволю никому утешать меня» даже если это будет какое-нибудь божество. Она направилась впереди, Нельсон вслед за ней. Поведи она его в ад, он пошел бы туда вместе с нею. Дорогая королева, я привела к вам того, кто одновременно и властелин мой, и раб, — сказала она. Вот он. Королева сидела на диване в будуаре, отделявшем ее спальню от комнаты Эммы Лайона. В глазах ее поблескивали искорки которые ей не удавалось потушить. На этот раз то были искорки гнева. — Послушайте сюда, Нельсон, мой заступник, — сказала она, — сядьте поближе. Я жажду беседы с героем, способным утешить меня в нашем унижении. — Что скажете вы? — продолжала она, презрительно вскинув голову о коронованном шуте, вздумавшем стать вестником собственного позора. Слышали, как он бесстыдно подтешался над своей трусостью. — Ах, Нельсон, Нельсон, сколь грустно гордой королевич и стойкой женщины быть женою короля, не умеющего держать в руках ни скипетра, ни шпаги! Движением руки она побудила Нельсона придвинуться к ней еще ближе. Эмма, между тем, села на подушки, лежавшей на полу, и, не переставая играть крестами и лентами адмирала, как Эми Ропсарт играла ожерельем Лестера, окутало завораживающим взглядом того, кого и велено было колдовать. «Дело в том, государь, что король большой философ», — отвечал Нельсон. Королева посмотрел на него, нахмурившись. «Не в шутку ли вы именуете философией такое полное пренебрежение к собственной чести, что он лишен величия, присутствующей королю? Это еще понятно. Его ведь воспитали, как лоцарона. Величие — дар, на который небо скуповато» но не иметь простого чувства собственного достоинства. Право же, нельзя. сегодня вечером Досколи не только переоделся в королевский мундир, но и сам был как король, а король казался всего лишь его лакеем. Подумать только, если бы якобинцы, которых он так боится, схватили досколь, Фердинанд предоставил бы им повесить мнимого короля, не сказав ни слова, чтобы спасти его. Быть дочерью Марии Терезии и в то же время женой Фердинанда, это, согласитесь, одна из тех прихотей случая, которые могут поколебать веру в провидение. Пусть, сказала Эмма, будет все как есть. Разве вы не чувствуете, что только чудо провидения могло сделать вас одновременно и королем, и королевой? Лучше быть Семирамидой, чем Артемизией, и Елизаветой, чем Марией Медичей. Ах! Раскликнула королева, не слушая подругу. «Будь я мужчиной, будь у меня в руках шпага!» Но она не была бы лучше этой, сказала Эмма, вертя в руках шпагу Нельсона. «А пока вы под ее защитой, другой вам, слава богу, и не требуется!» Нельсон положил руку на голову Эммы и посмотрел на нее с выражением беспредельной любви. «Увы, дорогая Эмма, Бог мне свидетель!» У меня сердце разрывается от слов, которые я сейчас скажу, промолвил он. Но неужели я вздохнул бы в ту минуту, когда увидел вас, никак этого не ожидая? Если бы меня тотчас не охватывал ужас. Вас? удивилась им. Я догадываюсь, что он хочет сказать, воскликнула королева, прикладывая платок к глазам. Да, я плачу, но это слезы негодования. Зато я не догадываюсь, сказала ему. А раз не догадываясь, надо мне это объяснить. Нельсон, что подразумеваете вы, говоря об ужасе? Говорите, говорите, я настаиваю. Обняв его за шею и грациозно приподнявшись на руке, она поцеловала его искалеченный лоб. Эмма, произнес Нельсон, верьте, что если бы мой лоб, сияющий от гордости, потому что к нему прикоснулись ваши губы, не сияет в то же время от радости, то только потому, что я предвижу в ближайшем будущем великое горе. Я знаю во всем мире одно только горе. Это быть разлученной с вами. Вот вы и догадались, ему. Разлука? — вскричала молодая женщина с превосходно разыгранным чувством ужаса. А кто может нас теперь разлучить? Ах, боже мой, распоряжение адмиралтейства. прихоть господина Пита. Мне могут приказать захватить Мартинику и Тринидад как послали в Кальве, на Тенерифе, в Абукир. В Кальве я лишился глаза, на Тенерифе руки. При Абукире у меня солба сорвало кожу. Если меня пошлют на Мартинику или Тринидад, я хотел бы лишиться там головы. Тогда всему будет конец. Но если вы получите такой приказ, вы надеюсь не подчинитесь. Но как же, дорогая Эма? Вы подчинитесь приказу покинуть меня. Эма, Эма. Разве вы не понимаете, что ставите меня перед выбором – любовь или долг? Это значит толкнуть меня на предательство или самоубийство? Что же, возразила Эмма, я напускаю, что вы не можете признаться Его Величеству Георгу Третьему. Государь, я не хочу уезжать из Неаполя, потому что безумно влюблен в жену вашего посла, который тоже любит меня без завета. Зато вы можете сказать «Ваше Величество». Я не хочу покидать королеву, которой служу единственной поддержкой, единственным защитником, единственной опорой. Венценосцы обязаны хранить друг друга. Вы отвечаете друг за друга перед Богом, создавших вас избранниками. И если вы не решитесь на это потому, что подданному непозволительно так разговаривает со своим монархом, то сэр Уильям, располагающий в отношении своего молочного брата правами, которых нет у вас, вполне может это ему сказать. — Нельсон, — вмешалась королева, — возможно, я страшная эгоистка, но если вы не защитите нас, мы погибли. Речь идет о поддержке трона, о защите королевства. Так неужели задача эта не представляется столь важной, чтобы такой великодушный человек, вы не пошел бы на некоторый риск? — Вы правы, государь, — не ответил Нельсон. — Я думал сейчас только о моей любви. В том нет ничего удивительного. Эта любовь – пятиводная звезда моего сердца. Я счастлив, что Ваше Величество указывает мне на возможность доказать мою преданность, в то время как я не думал ни о чем, кроме страсти. Сегодня же ночью я напишу моему другу, лорду сент Винсенту, или, вернее, закончу уже начатое письмо к нему. Я попрошу его, буду умолять оставить меня тут, а еще лучше – прикомандировать к Вашим величествам. Он поймет. Он поддержит мою просьбу в адмиралтействе. А сэру Илим напишет непосредственно королю господину Питу, сказала Эма. Вы понимаете, Нельсон, как вы здесь нужны и какие важные услуги вы можете нам оказать, продолжала королева. По всей вероятности нам придется покинуть Неаполь, отправиться в изгнание. Неужели вы считаете положение столь безнадежным, государни? Королева покачала головой, грустно улыбнувшись. Мне кажется, заметил Нельсин, что если бы король пожелал, если бы он пожелал, это для меня было бы истинным несчастьем. Я вполне отдаю себе в этом отчет. Неаполитанцы меня ненавидят. Этот народ ревни ко всякому таланту, всякой красоте и любому проявлению мужества. Находясь под постоянным игом то немцев, то французов, то испанцев, они называют их чужаками клевещут на всех, кто не является неаполитанцем. Они ненавидят Актона, потому что он родился во Франции, ему за то, что она из Англии, меня, так как я родилась в Австрии. Предположим, благодаря усилию воли, на что король не способен, удастся собрать остатки армии и остановить французу в ущельях Абруци. Тогда неаполитанские якобинцы, предоставленные сами себе, Воспользуются отсутствием армии и поднимут восстание. Тогда все ужасы, потрясшие Францию в 1792 и 1793 годах, повторятся здесь. Кто поручится, что они не обойдутся со мной, как с Марией Антуанеттой, а с Эммой, как с принцессой де Лампаль? Король всегда выйдет из затруднительного положения благодаря лацароне, обожающему его. Защитой ему послужит его национальность. Но Акта, но Эмма, но я, дорогой Нельсон, мы все обречены. Следовательно, провидение готовит вам большую роль. Быть может, вам удастся сделать для меня то, чего Мирабо, господин де Буе, шведский король Барнав, господин де Лафайет, наконец, двое моих братьев, два императора, не сумели сделать для французской королевы. Это покрыло бы меня великой славой, на которую я никак не смею рассчитывать, сударыня. Славой вечной, — ответил Нельсон. Кроме того, не должны ли вы принять во внимание, Нельсон, что мы оказались в тяжелом положении из-за нашей преданности Англии? Если бы правительство обеих Сицилий строго придерживалось договоров, заключенных с республикой, и не разрешило вам запастись в Сиракузе водой и провиантом, и устранить полученные вашими кораблями повреждения, вам пришлось бы отравиться для этого в Гибралтар, и вы уже не застали бы французский флот в Абукире. Это правда, сударыня, и тогда я пропал бы. Вместо триумфа мне угрожал бы унизительный суд. Как мог бы я сказать? Взоры мои обращены к Неаполю, в то время как долг предписывал мне смотреть в сторону Туниса. — Наконец, ведь именно в связи с празднеством, которое мы устроили, вашу честь, и разразилась война? — Нет, Нельсон, судьба королевства обеих Сицилий связана с вашей. — А ваша судьба и его монархов. В будущем станут говорить. Все покинули их союзники, друзья, родственники. Весь свет ополчился против них. Один только Нельсон остался им верен. Нельсон их спас. С этими словами королева протянула Нельсону руку, он преклонил колено и поцеловал ее. — Ваше величество, можете дать мне одно обещание? — спросил он, восхищенный лестными словами королевы. У тех, кто будет вам обязан всем, вы имеете право просить обо всем. Так вот, я прошу вашего королевского слова, что в день, когда вы покинете Неаполь, вашу священную особу доставит на Сицилию корабль Нельсона, а не какой-нибудь другой. — Ах! Это я вам твердо обещаю, Нельсон. И добавлю к этому, что там, где я окажусь, мой единственный, мой вечный, мой незаменимый друг, моя дорогая Эмма Лайона, будет всегда со мной. И в порыве, пожалуй, через чересчур пылком для дружбы, как бы велика она ни была, королева впотила голову Эммы, приблизила ее к своим губам и поцеловала ее в глаза. Мое обещание незыблемо, государыня, сказал Нельсон. — С этой минуты ваши друзья мои друзья, а ваши враги мои враги, и пусть, спасая вас, мне суждено погибнуть. Я вас спасу. — Да, ты истинный рыцарь королей и защитник престолов, — воскликнула яма. Да, ты действительно тот, кому я мечтала посвятить всю свою любовь, отдать свое сердце. И на этот раз новоявленное сердцее приложилось устами уже не к искалеченному лбу влюбленного а к его трепещущим губам. В эту минуту кто-то тихо постучался в дверь. — Пройдите туда, друзья мои, — сказала королева, указывая на комнату Эммы. — Это Актон несет мне ответ. Нельсон, опьяненный похвалами, любовью, гордостью, увлек Эмму в комнату, благоухавшую духами, и дверь за ними затворилась, казалась сама собою. Выражение лица королевы мгновенно изменилось, словно она надела или сняла маску. Взор ее стал суровым, а она холодно произнесла одно единственное слово. — Войдите. Появился действительно Актон. — Так кто же дожидался его величества? — спросила она. — Кардинал Руфу, — ответил министр. — Вам известно, о чем они говорили? — Нет, государь, но мне известно, что они сделали. — Что же именно? — Они послали за Феррари. — Я так и думала, надо все уладить. При первой же возможности это будет исполнено. Ваше Величество ничего мне больше не прикажет. — Ничего, — ответила королева. Актон поклонился и вышел. Королева бросила ревнивый взгляд в сторону комнаты Эммы и не спеша удалилась в свою. Глава 62 Допрос Николина. Несколько минут протекшие после того, как комендант дон Роберта Бранди уже ушел, а заключенный еще не явился, Фискальный прокурор употребил на то, чтобы надеть поверх своего обычного платья судейскую мантию и увенчать свою маленькую продолговатую голову огромным париком, который, по его мнению, должен был придать величие его лицу. На парик он добавок водрузил квадратную шапочку. Секретарь принялся раскладывать по столу вещественные доказательства, а именно два пистолета с буквой N и письмо маркиза де Сент-Лементе. Затем он, по примеру начальства, занялся своим туалетом, сохраняя, однако, соответствующую разницу в одежде, а именно, мантия, в которую он облачился, была не столь широка, парик, который он надел на голову, менее пышен, а шапочка заметно пониже. Завершив туалет, он сел за маленький столик. Маркиз Вани занял место за большим столом и, как человек, любящий порядок, Поправил лежавшие перед ним бумаги таким образом, чтобы ни одна не выступала из-под другой, проверил, есть ли в чернильнице чернила, рассмотрел кончик пера, подточил его перочинным ножом, чтобы сравнять половинки, подрезал их на своем ногте. Затем он извлек из кармана табакерку, украшенную портретом Его Величества короля Фердинанда, положил ее на стол не столько для того, чтобы брать из нее понюшки, сколько чтобы поиграть ею с равнодушным видом судьи, который также безразлично играет с жизнью человека. Наконец он стал ждать появления Николина Карачева, приняв вид, который, по его расчету, мог произвести впечатление на узника. Однако Николина был не из тех, на кого можно воздействовать такими приемами. Десять минут спустя, после появления коменданта, дверь снова распахнулась, пропуская заключенного одетый столь изящно, как будто у него и не было долгих дней в весьма неблагоприятных в тюремных условиях. Он вошел с улыбкой на устах, напевая довольно точно «Прио че спунти ля Рома, матримонио Сегрето. Его сопровождали четыре солдата. За ними шел комендант тюрьмы. Двое солдат остановились у двери, двое других встали по бокам заключенного, а он направился прямо к противоположной для него скамье. Перед тем, как сесть, он внимательно осмотрелся вокруг и трижды произнес по-французски «Смотрите-ка! Смотрите-ка! Смотрите-ка!» Слова, передававшие, как известно, забавный оттенок удивления, и с величайшей почтительностью обратился к фискальному прокурору. Неужели маркиз выизволили прочитать удольфские тайны? — А что это еще за удольфские тайны? — проворчал Ваня. Так вопросом на вопрос имел обыкновение отвечать Николинов. Это новый роман некой английской дамы по имени Анна Ротклиф. — Я романов не читаю, запомните это, сударь, — с заявил судья. — на сударь. Совершенно напрасно. Среди них попадаются весьма забавные. Я не прочь был бы почитать какой нибудь у себя в камере, быть там посветлее. — Сударь, я желаю, чтобы вы прониклись сознанием. — Чего, господин Маркис? что мы собрались здесь не для того, чтобы рассуждать о романах. Садитесь. Благодарю вас, господин Маркиз. Я хотел только сказать, что в удольфских тайнах есть описание комнаты, удивительно похожей на эту. Именно в таком помещении атаман разбойников собирал свою шайку. Ваня призвал на помощь чувство собственного достоинства. Надеюсь, подсудимый, что на этот раз, — Николина прервал его, — во-первых, я не подсудимый. Вам это хорошо известно. Перед законом нет сословных различий. Вы подсудимы. Я принимаю это слово как не отвечающее в данном случае его содержанию. В чем, скажите, я обвиняюсь? Вы обвиняете в заговоре против государства. Ну вот, вы опять за прежнее. А вы по-прежнему неуважительны к правосудию. Неуважителен к правосудию? Право же, господин маркиз, вы принимаете меня за кого-то другого. — Бог мне, свидетель, я чту правосудию больше, чем кто-либо. — Правосудие. — Да ведь это глаз Божий на земле. Нет, — Нет-нет, я отнюдь не такой нечестивец, чтобы не уважать правосудие. А вот что касается судьи, это другое дело. Ваня нетерпеливо топнул ногой. — Собираетесь ли вы сегодня наконец отвечать на вопросы, которые я вам задам? — Это смотря по тому, какие будут вопросы. — Подсудимый! — вскричал Ваня вне себя. — — Опять подсудимый, — возразил Николина, пожал плечами. — Но почему бы вам не назвать меня князем или герцогом? Между этими двумя титулами я особой разницы не вижу. Ведь называю же я вас маркизом. А между тем, хоть вы и втрое старше меня, я стал князем или герцогом куда раньше, чем вы маркиза. — Хорошо, довольно об этом. Сколько вам лет? Николина вынул из кармашка великолепные часы. 21 год, 3 месяца, 8 дней, 5 часов, 7 минут 32 секунды. Надеюсь, на этот раз вы не упрекнете меня в недостаточной точности. Ваше имя? Все тоже Николина Карачола. Место жительства. Замок Сент-Эльма, камера номер 3 третьего Яруса под антресолями. Я спрашиваю, где вы жили, когда были арестованы. Я нигде не жил, я находился на улице. Хорошо. Ответ ваш не имеет значения, без того известно, где вы жили. В таком случае я скажу вам, как агамненон Ахиллу, зачем же вопрошать о том, что всем известно. Участвовали ли, ли вы в собрании заговорщика в ночь с 22 на 23 сентября в развалинах дворца королевы Джованны? Я не знаю в Неаполе подобного дворца. Вы не знаете развалин дворца королевы Джованны на Пазилипа, почти против дома, где вы жили? Простите, господин маркиз, если простолюдин, извозчик, чичероны, даже министр народного просвещения в наше время, один бог знает, откуда берут министров, допустит такую ошибку, это понятно. Но вам, археологу, ошибиться в архитектуре на два с половиной столетия, а в истории на пятьсот лет, вам я этого простить не могу. Вы имеете в виду развалины дворца Анны Карафа, супруги герцога де Медина? фаворита Филиппа IV, которая не была не задушена, как Джованни I, не отравлена, как Джованна II. Заметьте, я этого не утверждаю, ибо вопрос остается невыясненным. Но была съедена в шами, как Сула и Филипп II. Ошибка совершенно недопустимая, господин Вани. И если об этом узнают, вас могут принять за настоящего маркиза. Это куфея дель Селензио. Очень удачно названное так, ибо чем сильнее боль, тем меньше преступник может кричать. На голову подсудимого надевает эту железную коробку, а с помощью винта она делается все теснее. На третьем обороте глаза у пытаемого вылезают из орбит, и язык изо рта. «Боже мой, что же должно происходить при шестом обороте?» — все так же насмешливо спросил Николина. «А это железное кресло с торчащими гвоздями?» И жаровни под ним тоже идет дело. Сейчас увидите. На него сажают раздетого до нога заключенного. Крепко привязывают его к ручкам кресла, а в жаровне разводят огонь. Это не так удобно, как решетка святого Лаврентия. Вы не можете переворачивать пытаемого сбоку на бок, а эти клинья, колотушки, доски? Это сапог. Ноги заключенного помещаются между четырьмя досками, связывают их веревки а затем с помощью колотушки между досками вбивают клинья. А почему бы сразу не вбить их между большой перцовой костью и малой? Вышло бы скорее, а эти козлы и котелки около них. Здесь производится пытка водой. Человека укладывают на козлы так, чтобы голова и ноги его находились ниже желудка и вливают ему в рот 5-6 пинт воды. Сомневаюсь, Маркиз, чтобы тосты, которые провозглашаются в вашу честь в таком положении, приносили вам благополучие. Желаете продолжить осмотр? Скажу по совести «нет, не хочу». Я начинаю слишком презирать изобретателей всех этих приспособлений, а еще больше тех, кто ими пользуется. Я решительно предпочитаю быть обвиняемым, чем обвинителем, жертвой, чем палачом. Вы отказываетесь признаться в своих преступлениях? — Более, чем когда-либо. — Примите во внимание, что сейчас не время шутить. — А с какого рода пытки вам желательно начать, суды? С дыбы, — ответил Ваня, выведенный из себя хладнокровием Николина. — Плач, разденьте заключенного. — Постойте. Если позволите, я разденусь сам. — Я очень боюсь щекотки. И Николина преспокойно снял с себя сюрту, жилет и рубашку, обнажив белый юношеский торс. «Быть может, излишне худощавый, но все же прекрасный!» «Спрашиваю в последний раз, угодно ли вам признаться?» — закричал Ваня, отчаянно потрясая табакерки. «Бросьте!» — ответил Николин. «Возможно ли, чтобы у дворянина было два слова?» «Правда», — добавил он презрительно. «Вы-то этого знать не можете!» «Свяжите ему руки за спиной!» «Свяжите руки!» — взрывел Ваня. Привяжите ему по сто футов к ногам!» и вздерните под потолок. Подручные палача бросились к Николиноч, чтобы исполнить распоряжение фискального прокурора. «Минуту, минуту!» — крикнул Доната. «Осторожнее, бережнее, чтобы длилось подольше! Старайтесь вывихнуть, но не сломать! Это аристократическая робо. И он собственными руками, очень осторожно!» Как и наказывал своим подручным, связал узнику руки за спиной, а те двое стали подвешивать груз к его на углу. Не хочешь узнаваться? Не хочешь? — крикнул Ваня, подойдя к Николино. «Хочу — Хочу, — ответил Николино. — Подойдите поближе. Ваня подошел. Николина плюнул ему в лицо. — Черт, побери! — воскликнул Ваня. — Вверх его! Вверх! Палачи его подручные уже взяли за дело, как вдруг к фискальному прокурору подскочил запыхавшийся комменант Роберта Бранди. — Спешная записка от князя Де Костельчакала, — сказал он. Ваня взял записку и жестом приказал палачам подождать, пока он не кончит чтение. Он развернул бумагу, но едва бросил на нее взгляд, как сильно побледнел. Прочитал еще раз, и его бледность стала мертвенной. Потом, чуть помолчал, оттер залитый потом лоб и сказал, «Развяжите обвиняемого и отведи их в тюрьму». — А как же пытка? — спросил маэстро Донато. Отложим на время, — ответил Вани. И он бросился вон из-за стенка, даже не приказав секретарю следовать за ним. — А ваша тень, господин фискальный прокурор! — крикнул ему вслед Николина. — Вы забыли свою тень! Николина развязали, и он облачился в рубашку, жилет и сюртук так же спокойно, как до этого снял их. — Черт-то слово, – ремесло! — воскликнул маэстро Донато. Тут никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Николина, казалось бы, тронут огорчением палача. — Сколько вы зарабатываете в год? — вдруг мой спросил он. — Я получаю 400 дукатов ваше сиятельство, 10 дукатов за казнь и по 4 дуката за пытку. Но из-за упрямства трибунала уже более трех лет никого не казнили. И вот, сами видите, только начали вас пытать, как пришло новое распоряжение. Пожалуй, выгоднее было бы мне подать в отставку с должности палача и наняться в сбиры, как мой друг Пасквали де Симоне. «Возьмите, мой дорогой, — сказал Николина, — вынул из кармана три золотые монеты. Вы растрогали меня? Вот вам двенадцать дукатов. Пусть не говорят, что вас побеспокоили зря». Маэстро Доната и его подручные поклонились. Тут Николина повернулся в сторону Роберто Бранди, который решительно не понимал, «Что здесь произошло?» и сказал, «Разве вы не слышали, комендант?» «Господин фискальный прокурор приказал вам отвести меня обратно в тюрьму». И стал между солдатами, что привели его сюда, он вышел из комнаты пыток и отправился обратно в камеру. Читатель, вероятно, ждет объяснения, почему так изменился в лице маркиз Вани, когда он читал записку князя де Костельчикала и что заставило его отложить пытку. Объяснение очень простое. Достаточно познакомить читателя с содержанием этой записки. Вот оно. Минувшей ночью прибыл король. Неаполитанская премия разбита. Недели через две здесь появятся французы. Князь де Костель Ваня решил, что если французы войдут в Неаполь через две недели, не время пытать заключен, вообще вина состояла лишь в том, что он сторонник французов. Что касается Николина, которому при всем его мужестве грозило страшное испытание, то он возвратился в камеру номер 3, еще не зная, по какой счастливой случайности он отделался так обнешего. Глава 63. Аббат про него. Почти в то же время, когда фискальный прокурор Ваня приказал отвезти Николина в камеру, кардинал Руфа, исполняя обещание данное королю прошлой ночью, появился у дверей его апартаментов. Слугам было приказано тотчас спустить его, и он беспрепятственно прошел к Фердинанду. Король как раз беседовал с незнакомцем лет сорока. В человеке этому можно было распознать аббата по едва заметной танзуре, тонувшей в кипе его черных волос. И сложен он был богатырский, и, казалось, создан скорее, чтобы носить мундир карабинера, чем рясу духовного лица. Руфа при виде известного отступил на шаг. — Простите, государь, но я думал, что застану вас в одиночестве. — Ходите, входите, уходите, дорогой кардинал, — ответил король. — Вы отнюдь не лишний. У меня аббат Пронио. — Прошу прощения, государь, — сказал Руфа, улыбаясь. — Но я не знаком с аббатом Пронио. — И я был незнаком, — ответил король. — Аббат вошел за минуту до вас. Он прибыл по поручению моего духовника, мансиньора Росси. Епископа Никосийского, господин Аббат только начал мне объяснять, по какому поводу он сюда прибыл. Теперь он поведает об этом нам обоим, вместо того, чтобы рассказывать мне одному. Знаю только, что, судя по немногим словам, сказанным господином Аббатом, он говорит прекрасно, а действовать обещает еще лучше. Изложите же ваше дело, не беспокойтесь, господин кардинал мой друг». Мне это известно, государь сказал Аббат, кланяясь кардиналу, и даже один из лучших. Если я не имею чести знать господина Аббата про него, то он, как видите наоборот, знает меня. А кто же не знает вас, господин кардинал? Вас, создателя укреплений Анконы, вас, изобретатели печи для накаливания ядер. Вот вы и попались, любезный кардинал. Вы ожидали комплиментов насчет вашего красноречия и благочестия, а вас хвалят зарадные подвиги. Да, государь. И жаль, что Богу неугодно было, чтобы вы доверили командование вашей армии Его Преосвященству, а не австрийскому хвостцу. Вы сейчас изрекли великую истину, аббат сказал король, положив руку на плечо, бронил. Руфа поклонился. Но я полагаю, заметил он, что господин аббат пожаловал сюда не только для того, чтобы изрекать истины, которые мне позволено будет принять за лесть. «Вы правы, ваше преосвященство», — ответил Пронио, кланяясь в свою очередь. «Но истина, которую время от времени повторяют, когда для этого представляется случай, хотя по и вредит тому, кто неосторожно ее высказывает, ни в коей мере не может повредить королю, если он ее выслушивает». «Вы весьма проницательный, — сударь, — заметил Руф. Вот и мне так показалось», — сказал король. «А между тем он всего лишь аббат, в то время, как у меня в королевстве». К стыду моего министра вероисповеданий, столько слов сане епископов. Но все это не объясняет присутствие аббата около вашего величества. Объясните же, аббат, объясните. Кардинал напоминает мне, что у меня есть дело. Слушаем вас, аббат. Я буду краток, государь. Вчера в 9 часов вечера я зашел к своему племяннику. Он пачмейстер. Так-так, молвил король. Я все думал, где видел вас. Теперь вспомнил именно там. — Воистину так, государь, за десять минут до моего прихода проехал курьер, который заказал лошадей, причем предупредил почмейстера: Торопитесь, это для весьма важной персоны. И он уехал смеясь. Мне стало любопытно узнать, что же это за знатная особа, когда каприолет остановился. Я подошел поближе и к великому своему изумлению узнал короля. — Он узнал меня, но ничего не спросил. Уж одно это похвально с его стороны. Не правда ли, преосвященнейший? Я отложил вопрос до сегодняшнего утра, государь, сказала Бат Клайнис. Продолжайте, продолжайте, видите, кардинал слушает вас. С величайшим вниманием, государь. Король, о котором всем известно, что он находится в Риме, возвращается в кабриолете, без свиты, в сопровождении только одного придворного, одетого в королевский мундир в то время как на короле мундир этого придворнул. Это целое событие. Да еще какое, заметил Фердинанд. Я расспросил кучеров в фонде, и они от кучера к кучеру, добравшись до кучеров в Альбана, узнали, что произошло большое сражение. Неаполитанцы разгромлены, и король, как бы сказать это государь, спросил, почтительно кланяясь аббат. И король дропанул. Ах, простите, я забыл, что вы лицо духовное. И вот меня стала преследовать мысль, что если неаполитанцы действительно бегут, то все они бегут к Неаполю. И, следовательно, существует только один способ остановить французов, которые, если не преградить им путь, ринутся по пятам за неаполитанцами. Что же это за способ, спросил Руфа. Надо поднять на ноги население Абруций и Теради Лавора. И раз уже нет армии, чтобы приостановить наступление французов, надо противопоставить им народ. Руфов взглянул на Проню. — Да вы какой-то гений, господин Абат, спросил Руфов. — Как узнать, — ответил Аббат. — Мне кажется, что так оно и есть, государь. — Дайте ему высказаться, дайте высказаться, — вмешался король. — Так вот, сегодня утром я взял у племянника лошадь и помчался во весь опор в Капуа. В почтовой конторе Капуа я узнал, что король в Казерте. я направился в Казерту и смело подошел к дворцу, представившись посланцем мансиора Росси, Никосийского епископа и духовника его величества. — Вы знакомы с мансиором Роси? — перебил Руфа. Я никогда не видел его, — ответил оба. — Но я надеюсь, что король простит меня, принимая во внимание мои добрые намерения. — Черт возьми! — Конечно, я вас прощаю, — сказал король. — Пресвященнейший! Сейчас ждайте ему отпущения грехов. Теперь, Ваше Величество, вам все известно, продолжал Пронио. Если король одобряет мой план восстания, то за этим дело не станет. Я призову народ к священной войне. Не пройдет и недели, как я подниму всю страну от Акуилы до Теана. — И вы совершаете это один? — спросил Руфа. — Нет, монсеньор, я привлеку еще двух человек. Кто они такие? Один из них, Гаэтана Мамоне, более известный под прозвищем Мельник из Соры. — Я, кажется, слышал это имя в связи с убийством этих двух якобинцев де ла спросил король. — Возможно, государь, — ответил Аббат Пронио. — Редко случается, чтобы Гаэтана Мамоне не оказался около места и кого-то убивают. Он чует кровь издали. — Вы знакомы с ним, — уточнил Руфу. — Мы друзья ваше преосвященство. — А кто второй? Молодой разбойник, подающий великие надежды, зовут его Микеле Пеца. Он называет себя фра дьявола, вероятно, принимая во внимание, что нет никого хитрее монаха и хуже черта. Двадцать один год он уже атаман шайки, человек в 30, который орудой в горах Миньяно. Он влюбился в дочь каретника из Итрии и, как положено, посватался к ней. Ему отказали. Тогда он честно предупредил своего соперника по имени Пепина, что убьет его, если тот не отступится от Франчески. Так зовут девушку. Соперник не уступил, и Микеле Петца рассчитался с ним, как обещал. — То есть убил? — спросил Руфа. — В самый день свадьбы выстрелил из ружья с расстояния в сто шагов. Среди большого скопления народа. Но никого не задел. Вы знаете его? Он большой грешник, ваше пресвященство. Недели две тому назад он вместе с шестью самыми отчаянными товарищами проник ночью в сад, выходящий под подножию горы, оттуда в дом отца Франчески, похитил девушку и вез ее в себе. Видно, мой шалопай знает секрет, как приворожить женщину. Франческа, прежде любившая Пипина, теперь обожает франк дьявола и разбойничает вместе с ним, словно всю жизнь только этим и занималась. — И таких-то людей вы рассчитываете привлечь к делу? — спросил король. Государь, с помощью семинаристов народ не поднимешь, абат прав, государь, сказал Руфу. Допустим, а такими средствами вы рассчитываете преуспеть? Ручаю за успех. И вы поднимаете амбруцы, терди, лавору. Подниму всех, от детей до стариков. Я всех знаю, и все знают меня. Не слишком ли вы уверены в успехе, дорогой Абат усомнился кардинал. — Уверен до такой степени, что предлагаю вашему преосвященству расстрелять меня в случае неудачи. — Итак, вы полагаете, что ваш друг Гаэтана, Мамона и грешник Фродьявола станут вашими помощниками? — Я убежден, что они станут такими же командирами, как я. Они не хуже меня, и я не лучше их, лишь бы король соблаговолил подписать мне и моим друзьям полномочия, чтобы доказать крестьянам, что мы действуем от его имени. Все остальное я беру на себя. Что и говорить, я человек нещепетильный, но все же назвать моими уполномочиями двух таких лаворезов? Дайте мне минут 10 на размышление, Аббат. Десять, двадцать, тридцать, сколько угодно, государь, я ничего не страшусь. Дело слишком заманчивое, чтобы вы отказались от него, ваше величество, а его преосвященство слишком предан интересам короны, чтобы высказаться против него. Хорошо, Аббат. Оставьте же на минуту меня и его преосвященство наедине. Мы обсудим ваше предложение. Я подожду в приемной, государь, и почитаю молитвенник. Ваше Величество вызовет меня, когда будет принято решение. Ступайте, обоступайте. Пронио, поклонившись, вышел, король и кардинал переглянулись. — Итак, что скажете, — преосвященнейший спросил король. — Скажу, что перед нами настоящий мужчина, а они редко. Но согласитесь, что это довольно странный святой Бернар, и не ему проповедовать крестовый поход. Что ж, государь, быть может, он преуспеет даже больше, чем настоящий святой. Вы, значит, считаете, что мне следует согласиться с его предложением? Я не вижу в нем ничего дурного, принимая во внимание, в каком положении мы оказались. Однако подумайте, быть внуком Людовика XIV, именоваться Фердинандом Бурбонским, и вдруг подписаться под полномочиями, предоставляемыми атаману разбойнищей шайки, который пьет кровь, как чистую воду. Я ведь знаю этого Гаэтана Мамона, хотя только по слухам. Мне такая брезгливость понятна, Ваше Величество. А вы подпишите только полномочия Аббата и поручите ему подписать полномочия двух остальных. Вы чудесный человек, кардинал. С вами никогда не попадешь в просак. позвать Аббата. — Нет, Государь, пусть почитает молитвенник. А мы пока решим несколько небольших вопросов, столь же неотложных, как и его дело. — Вы правы. Вчера вы, Ваше Величество, изволили поинтересоваться, каково мое мнение насчет подделки известного вам письма. — Помню, отлично. И вы попросили дать вам время одну ночь, чтобы обдумать эту загадку. Обдумали, преосвященнейший. Только этим был и занят, Государь. — И что же? Есть обстоятельства, которые Ваше Величество не станет отрицать, а именно, что королева удостаивает меня своей ненависти. Королева относится так ко всем, кто мне предан и верен, любезный мой кардинал. Если бы мы с вами к несчастью поссорились, то она стала бы боготворить вас. А потому, будучи, как мне кажется, и без того достаточно ненавидим королевой, я не хотел бы... Государь, вызывать меня еще больше ненависти, если это возможно. Почему вы говорите мне? В связи с письмом его величества австрийского императора. Что же вы подозреваете? Я ничего не подозреваю, но вот как развертывались события. Говорите, сказал Фердинанд, облокотившись на ручкой кресла, чтобы удобнее было слушать. В котором часу вы, ваше величество, выехали в Неаполь в сопровождении Андреа? Беккеров в тот день, когда молодой человек имел честь обедать у вас. Между пятью и шестью. Так вот. Между пятью и семью, то есть час спустя после отъезда вашего величества, почмейстру в Капуа было дано распоряжение сказать Феррари, когда он приедет за оставленной им там лошадью, что ему не следует ехать в Неаполь, ибо ваше величество находится в Казерте. Кто дал такое распоряжение? Я не хочу никого называть, государь но не буду мешать вам угадывать, кого я имею вину. Продолжайте, слушаю вас. Итак, Феррари вместо того, чтобы направиться в Неаполь, к Казер. Зачем кому-то надо было, чтобы он поехал туда? Не знаю. Вероятно, хотели попробовать подкупить его. Я уже говорил вам, любезный кардинал, что считаю его совершенно неспособным на измену. Проверять это не потребовалось, ибо обстоятельства и без того сложились как нельзя лучше. Феррари упал с лошади, потерял сознание и был перенесен в аптеку. Секретарем господина Актона. Это нам известно. Там боясь, что он скоро очнется, то есть придет в себя в нежелательный момент. Нашли целесообразным продлить его, дав пострадавшему несколько капель лоудаунума. «Кто вам сказал это?» «Мне не пришлось никого расспрашивать. Если не хочешь быть обманутым, рассчитывай только на самого себя». Кардинал вынул из кармана кофейную ложку. Вот ложечка, которую ему влили в рот капли. На ней еще остались следы лауданума. И это доказывает, что раненый не сам принял капли, ибо тогда он губами стер бы эти следы. А резкий и стойкий запах лауданума, еще ощутимый месяц спустя, говорит о том, что это были за капли. Кроль смотрел на кардинала, с тем простодушным изумлением, что охватывало его всякий раз, когда ему доказывали нечто такое, чего он сам не мог сообразить, ибо такая догадка была непосильна его уму. — Да кто же это все устроил? — спросил он. — Государь, — напомнил кардинал, — я никого не называю. — Я говорю, кто-то. — Кто это устроил? — Не знаю. Устроил кто-то. Вот и все, что мне известно. А дальше? Ваше Величество желает узнать все до конца, не так ли? Разумеется. Итак, государь, когда Феррари потерял сознание вследствие падения и вдобавок еще из предосторожности был усыплен Лауданумом, кто-то вынул письмо у него из кармана, кто-то распечатал его, расплавив все свечкой, кто-то прочитал письмо, и так как содержание его было прямо противоположно тому, на что рассчитывали, Кто-то при помощи щавелевой кислоты вытравил написанное. Откуда вам известно, что именно при помощи такой кислоты? Вот пузырек. Не скажу, что в нем содержалась кислота. Ибо, точнее сказать, она в нем содержится. Как изволите видеть, использована меньше, чем полпузырька. И подобно тому, как он ранее вынул из кармана ложечку, теперь Руфу извлек из него пузырек, до половины наполненный жидкостью, бесцветной, словно родниковой водой и явно десциллированной. — И вы говорите, что с помощью этой жидкости можно вытравить чернила? — спросил король. — Пусть, Ваше Величество, соблаговолит дать мне какое-нибудь незначительное письмо. Король взял со стола первое подвернувшееся под руку прошение. Кардинал капнул на чернила немного жидкости, пальцем размазал ее на четыре-пять строчек и подождал. Чернила стали желтеть, потом понемногу совсем исчезли. Кардинал промыл бумагу простой водой, высушил ее на свече и на очистившемся месте, не прибегая ни к каким иным процедурам, написал две-три строки. Опыт оказался безупречным. — Ах, Санникандра, Санникандра, сан, -Никандр, сан -Никандр, только, ведь ты мог бы научить меня всему этому, — прошептал король. — Нет, он не мог бы научить, потому что сам этого не знал. Но он мог бы пригласить для этого человека более сведущего. Вернемся к делу, — сказал король, вздохнув. Что же произошло дальше? Дальше, государь, произошло следующее. Отказ императора начать военные действия заменили согласием. Письмо опять скрепили печатью, схожей с печатью его императорского величества. Но так как дело происходило ночью при свечах, не заметили, что красный сургуч чуть более темного оттенка, чем прежний. Кардинал показал письмо с той стороны, где была печать. Посмотрите, государь, верхний слой сургуча отличается от нижнего. На первый взгляд цвет кажется одинаковым, но если приглядеться, разница, хотя и весьма незначительная, и заметна. «Правда — Правда, — воскликнул король, — ничего не скажешь, правда. А вот и палочка сургуча, послужившая для печати. Как видите, ваше величество, этот сургуч того самого оттенка, что и сургуч верхнего слоя. Король с изумлением рассматривал три вещественных доказательства – ложечку, пузырек и палочку Сургуча, которые Руфа разложил рядом на столе. «Как вы добыли эту ложечку, пузырек?» – спросил король до да такого, заинтересованный этим хитроумным расследованием, что не хотел упустить ни одной подробности. «Очень просто, государь. Я почти что единственный врач в вашем поселении Сан-Левуча. И мне время от времени приходится бывать в аптеке замка, чтобы взять какие-нибудь лекарства. Вот и сегодня я по обыкновению зашел в аптеку, но с особой целью. Эту ложечку я увидел на ночном столике, этот пузырек с застекленным шкафом, а эту сургучную палочку на столе. Вам этого было достаточно, чтобы все выяснить? Кардиналу Ришелье требовалось лишь три строчки, написанные человеком, чтобы уличить его и повесить. — Да, — сказал король. — К сожалению, есть люди, которых не вешают, что бы они не совершили. Теперь скажите, ваше величество, вы очень дорожите Феррари? — Конечно, дорожу. — В таком случае, государь, не худо было бы удалить его отсюда на некоторое время. Мне кажется, воздух Неаполя ему в настоящее время вреден. Вы так думаете? — Не только думает, государь, а уверен в этом. — Так что же, зачем дело стало? Я сейчас отправлю его в Вену. Путешествие утомительно, государь, однако иной раз утомление полезно. Но, как вы сами понимаете, я хочу все это выяснить до конца, поэтому я верну императору, моему зятю, депешу, которую он сообщал, что выступит, как только я окажусь в Риме, и спрошу, что он думает насчет всего этого. Чтобы не возбудить никаких подозрений, ваше величество едет сегодня вместе со всеми в Няполь и прикажет Феррари явиться ко мне ночью в сан леучу И исполни все мои распоряжения там, словно они исходят от вас. А сами вы? А я напишу императору от вашего имени, выскажу ему наши сомнения и попрошу ответ прислать на мое имя. Прекрасно. Но Феррари может попасться в лапе французов. Сами понимаете, все дороги находятся под наблюдением. Феррари поедет через Беневетто и Фонджу, Мандефредонию. Оттуда он морем отправится в Триест. А из Триеста на почтовых поедет в Вену. Таким образом, если ветер будет попутным, он сбережет двое суток дороги и сутки усталости, а потом тем же маршрутом возвратится сюда. Удивительный вы человек, любезный кардинал. Для вас нет ничего невозможного. Вас удовлетворяет такой план, Ваше Величество? Еще бы не удовлетворял. В таком случае, государь, займемся другим делом. Как известно, каждая минута стоит часа, каждый час стоит дня, каждый день стоят годы. — Займемся абатом Пронио, — хотите вы сказать, — спросил король. — Вот именно, ваше величество. — Вы полагаете, что он успел прочитать молитвенник? — усмехнулся король. — Ничего. Не успел дочитать сейчас, дочитая завтра, — ответил Руфо. — Он не такой человек, чтобы сомневаться в спасении своей души из-за такого пустяка. Руфо позвонил. На пороге появился ливрейный лакей. — Скажите абату Пронио, что мы ждем его.